Глава вторая. Знамение. Всем известно, что на равнинах Шоситайна Тайна обитает гораздо больше скота, чем людей. Несведущие иноземцы даже посмеиваются над меднокожими странниками равнин, называя их то собирателями овечьего навоза, то пожирателями вонючего сыра, то нюхателями пыли и ветра из-под конских хвостов. Шоситайнцы Тайнцы не обижаются. Что взять с чужестранцев? Да и обижаться ли на очевидную глупость? Она лишь создает скверную славу тому, кто изрекает ее. Придумали бы еще смеяться над почтенным мономатанским купцом за то, что он больно много золота скопил в сундуках. Равнинный Шосси-Тайн — большая страна. Ее племена говорят на нескольких языках, не вполне одинаковых, но близких, как единокровные братья. Большинство слов общие для всех. Одно из таких общих слов обозначает богатство. И оно же во всех шоситайнских наречиях обозначает скот. Хозяйственного зажиточного человека так и называют «сильный скота». И другого слова для наименования достатка нет в шоситайне. Не понадобилось за века, что живут здесь кочевые кланы, а степную траву топчут благодатные табуны и стада. Иного богатства шосси таинцам не надобно. Самые рассудительные из чужестранцев, справедливо признавая скот как богатство, все же числят его не самым истинным и высоким символом изобилия, не таким всеобъемлющим и совершенным, как золото. Имея золото, говорят они, ты сумеешь купить себе все остальное, и корову, и коз, и овец, и коня, чтобы объезжать пастбище, и собаку, чтобы все сторожило. Ну да... Хмыкнет в ответ Шоси тайнец золото. Хорошая штука, конечно. Много славных и полезных вещей можно приобрести на торгу в городе, когда звенит в кошеле золото, вырученное за проданный скот. А вот встань-ка ты посреди пустошей серой коры, где во все стороны на множество поприщ лишь белесые глиняные чешуи, высушенные солнцем, словно в печи. Даже перекати поле, занесенное в те края вихрем, взывает к отцу небу и просит нового ветра убраться поскорее из погибельного места. Ну и что ты будешь делать там со своими золотыми монетами? Унесут они тебя, обессилевшего от смерти? Укажут дорогу к воде? Оборонят, наконец, от степных волков и гиен? И которое богатство тогда покажется тебе истинным, а которое ложным? Так подумает про себя шоси тайнец, но вслух спорить не станет. Нехорошо это спорить. Мало чести, если сшибаются, как два безмозглых барана, самомнения и упрямства. Что бы ни победило, все плохо. Не станет кочевник и похваляться числом своих стад, ибо так поступают только глупцы ибо золото в сундуках и отары на пастбище мимолетны, словно кружевной иней, которым заморозок одевает траву перед рассветом. Набежит туча, омрачит благой лик неба, и золотом поживятся разбойники, а стада выкосит мор или вырежут вечно голодные волки, а то и угонят в ночи лихие молодцы из враждебного клана. Поэтому, случись хвастаться, разумный шоситанец тайнец не станет бахвалиться овцами и коровами, знающими его голос. Меднолицый житель степи со скупой гордостью упомянет о тех, чья доблесть не дает его достоянию улететь по ветру, уподобившись путанным шарам перекати поля. О тех, чье присутствие рядом с ним возвещает всему поднебесному миру «Вот свободный человек, мужчина и воин» а тех, чьи предки с его предками сто поколений грелись возле одного огня, пили одну воду и ели один хлеб. Он неторопливо расскажет вам о друге коне и верной собаке. Все знают, пригнав в тин велену скот и выгодно сбыв его на торгу, шоситанец сначала потратится на дорогую уздечку для славного жеребца, потом велит мастеру-кожевнику наклепать золотые бляшки на ошейник могучего кобеля по числу убитых волков а подарки любимой жене и украшения дочкам-невестам он отправится покупать уже в третьих. Благо тому, чей конь послушен и быстр, а пес сметлив и бесстрашен. Но Отец Неба сотворил всех людей разными, и если одному довольно знать достоинства своих питомцев и про себя ими гордиться — то другой не сможет спокойно спать, пока не уверится, что его конь не просто быстрый, но самый быстрый, и равного ему не найти. И пес у такого человека должен быть не просто зол и зубаст, не просто способен охранить от любого посягательства стада и добро, хотя бы хозяин полгода отсутствовал. Он еще и должен биться с себе подобными, доказывая, что именно он самый лютый, самый выносливый и самый крепкий на рану. Образованный чужеземец, которому и тут до всего есть дело, назовет хозяина боевых псов рабом мелочного тщеславия. «Хочешь почестей, так и дрался бы сам. Почему заставляешь отдуваться собаку?» Кочевник с заплетенной в три косы бородой не спеша наклонится и погладит пушистого зверя, невозмутимо растянувшегося у ног. О чем толковать с чужестранцем, не понимающим очевидного? Объяснять ему, что кобель, который боится или не умеет за себя постоять, не нужен ни при отаре, ни возле красавицы суки? Способен ли понять горожанин, никогда даже издали не слыхавший плача гиены и воя степных волков, задевающих ночную охоту, что от пса-победителя каждый хозяин стад захочет щенка, такого же широкогрудого, с неутомимыми лапами и мощными челюстями, а главное, наделенного таким же благородным воинским духом. И значит, пес, с которым, по мнению чужака, поступают жестоко и несправедливо, станет отцом многочисленного потомства, подарит свой облик новым продолжателям породы». Все это и еще многое может поведать шосе тайнец заезжему человеку, но чего ради попусту болтать языком. Чем сто раз услышать, лучше пускай один раз увидит собственными глазами. И сильный скота, немногословный от жизни посреди степного безлюдья, лишь сделает рукой приглашающее движение и неохотно обронит. Что зря спорить? Приходи завтра утром на след. Сам и посмотришь. Город Тинвелена лежит между горами и морем, на берегах большой бухты, чье удобство радует мореплавателей, а красота насыщает самый избалованный взгляд. Бухта напоминает след лошадиного копыта, а именно правой передней ноги. Местные жители хорошо знают, почему так. Некогда, во времена юности мира, этими местами скакал жеребец бога коней, и здесь ему довелось коснуться копытом земли. И пускай досадливо морщатся грамотей оранты, уверенные, будто знают решительно все об устроении мира. В тинвелении вам будут рассказывать именно так. Эту легенду знают здесь все. А еще люди помнят, что в том своем полете предводитель небесных скакунов сопровождал маленького жеребенка. Так вот над будущей Тинвиленой малыш ухватил величайшего из коней за клубящийся вороной хвост отчего тот и ударил оззем копытом но же ребенок удался весь в отца он повторил его движение и между холмами предгорей сделалась небольшая круглая котловина это то урочище тинвиленцы и называют следом здесь единственное место в округе откуда не виден замок храм близнецов вознесшаяся над высокой каменистой вершиной. И след не виден из замка, даже с верхней башни, где всегда бдит стража и припасен хворост для костра на случай тревоги. Даже оттуда не видно, что делается в котловине следа, и ничего случайного в том нет. Тинвелену когда-то основали на Орлаке. Это племя известно среди прочих сугубой приверженностью старинным обычаям, по крайней мере в том, что касается внешней стороны их соблюдения. Так вот, познакомившись с местным народом и впервые узрев бои псов, суровые старейшины поселенцев накрепко порешили, у працев наших от веку не было подобной забавы, стало быть, негоже и нам. Только любопытство людское, что неугомонный ручей. Как его не загораживай, как не запирай, обязательно отыщет обходной путь. Шоси-тайнцы пригоняли в город скот на продажу, здесь волей-неволей мирно встречались разные кланы. Понятно, кочевники пользовались случаем, чтобы стравливать и сравнивать знаменитых собак. Посмотреть на бои тайно приходили самые дерзкие из горожан. Потом с упоением и опять-таки тайно рассказывали друзьям. Среди друзей ясно находились такие, кто немедля бежал шепнуть на ушко старейшинам. Те яро гневались, непокорным наглецам вгоняли ума в задние ворота с помощью ивовых прутьев, а спустя несколько месяцев опять приезжали кочевники, и все повторялось. Говорят, дело начало меняться, когда один из старейшин, выслушав донос ябедника, строго осведомился. «Так поведай же скорей дурень, кто победил!» Утеснения тех давних времен казались теперь баснословными. Никто уже не поминал о запретах, и гибкие прутья вымачивались в кипятке ради наказаний совсем за другие проступки. Но тинвеленские нарлаки не были бы нарлаками, если бы не обзавелись сообразным делу Во-первых, псов до сих пор стравливали в тайном месте, то бишь в котловине следа, худо-бедно укрытый даже от зоркого ока храмовых караульщиков, к немалой, прямо скажем, досаде этих последних. А во-вторых, хотя каждый раз и устраивалась возле следа сущая ярмарка с шумным торгом, плясками и угощением, но ни накануне, ни поутру, ни единой глашатой не ходил по городским улицам, созывая народ на погляд и забаву. Подразумевалось, что всякий, кому интересно, прослышит сам. На то есть слухи и сплетни, и плохи уши, в которые они не попадут. Обдительные стражи и кончанские старейшины потомки несгибаемых працев опять же по обычаю делают вид будто знать ничего не знают ведать не ведают было раннее утро хорошего весеннего дня недавно пронесшееся ненастия чище чистого умыла небеса и над морем и над степями и над вершинами заоблачного кряжа Дождь, нешуточно грозившийся смыть Тинвилену всю целиком в море, в горах выпал снегом, последним снегом уходящей зимы. Могучие кряжи, на белых обновах, ярко горели на солнце. И все затмевал серебряным блеском двуглавый пик величественного Харан-Киира, называемого у горцев престолом небес. Распорядитель и старший судья их боев у него был даже свой особый титул, непререкаемый, поднялся с небольшого возвышения, на котором сидел и, повернувшись лицом к священной горе, молча сотворил короткую молитву. Перед грудью он держал свой жезл, недлинную и ничем не украшенную палочку из твердого дерева, срезанную на конце таким образом, что получалось нечто вроде лопатки. Непререкаемый был уже старцем, но морщины, избороздившие лицо, казались отмеченными на гранитной скале. Проведший жизнь подле своих стад, седобородый старейшина отнюдь не утратил ни жилистой крепости, ни подвижности тела. Пройдут еще годы, а за ним в седле по степи все так же трудно будет угнаться иным молодым. Не каждый из собравшихся в котловине следа веровал в тех же богов, которых призывал сейчас непререкаемый, но несколько мгновений почтительной тишины соблюли все. Даже Регномер, разбитной торговец Сигван, сквернослов из Адира, известный всему городу под кличкой Бойцовый Петух. Сигван наблюдал за происходившим, кривя губы в насмешке, но помалкивал а непререкаемый, окончив молитву, вновь опустился на вышитую, набитую шерстью подушку и коротко кивнул «Начнем же во имя Матери Сущего». След хорош еще и тем, что у него удобное, ровное, правильно округлое дно, шагов пятидесяти в поперечнике. Земля здесь твердая, так утоптанная за годы, что на ней почти не вырастает трава. У площадки тоже есть особенное название «Круг». Его ничем не огораживают, поскольку соперники-псы в бою заняты только друг другом и не огрызаются на людей. Зрителям входить в круг не положено. На эту землю вступают только сами бойцы и их хозяева, да еще младшие судьи, помощники непререкаемого, носители его жезла. По разные стороны круга, сопровождаемые хозяевами, уже стояли два самых первых бойца. Шоси-тайнцы дают своим волкодавам исполненные смысла звучные и грозные имена. Огонь в ночи, первенец, золотой барс. Спросите любого кочевника, и он вам подтвердит, что на его родном языке эти имена легко произносятся и очень красиво звучат. Скорее всего, ваш собеседник даже не очень поймет, о чем вы спрашиваете и чем вообще вызвано затруднение. Имена, как имена, скажет он, почти такие же, как у людей. Беда только, не всякий чужеземец сумеет с первого раза правильно выговорить мхрглан или «чквернито». Еще голосом сыграть, где положено и как положено. А выговоришь неправильно, греха будет не обобраться. Либо до обиды дойдет, потому что белоголовый храбрец вдруг окажется макроносым теленком, либо самого на смех поднимут, тоже не лучше. Поэтому двух кобелей, поглядывавших друг на друга в нетерпеливом ожидании боя, зрители-горожане между собой называли, большей частью просто, черный и рыжий. Благо, один из бойцов был действительно облачен в мохнатую черную шубу, отороченную белоснежным мехом лишь на груди, лапах и шее. Второй, от носа до хвоста, переливался золотом и краснотой осенней листвы. В отличие от соперника, он уродился короткошерстным и под шкурой при малейшем движении танцевали крепкие мышцы. Хозяева, заблаговременно сняв с питомцев ошейники, удерживали кобелей, обхватив их за мощные шеи. Непререкаемый вскинул руку и коротко повелел «Пусть бьются!» «Доведись рыжему с черным встретиться вне следа, где-нибудь посередине степи или на склоне холма», они вряд ли полезли бы в драку. Такими уж воспитали их люди, поколениями отбиравшие несуетливых, хранящих достоинства кобелей. С кем такому воевать на ничейной земле? Чего ради нападать на собрата, не покушающегося ни на хозяина, ни на его добро? Другое дело круг. Оба поединщика очень хорошо знали, зачем их сюда привели. Каждый привык считать круг своим и никому не собирался уступать свое право. Две молнии, светло-рыжая и черная, одновременно ринулись навстречу друг другу и сшиблись посередине площадки, и покатились единым клубком, в котором мало что смог бы рассмотреть самый стремительный глаз. «Славно начали», — тихо пробормотал непререкаемый. Его собственный пес, невозмутимо лежавший у ног, приподнял голову и посмотрел на хозяина, соглашаясь с его словами. Потом, потянулся мордой к руке. На его ошейнике свободного места не было от золотых бляшек. А лежал белоснежный красавец на целой стопке пестрых ковров, вытканных дивными мастерицами Шоси Тайна. Согласно обычаям страны, такими ковриками, словно попонами, торжественно покрывают победителей великих боев. Затем коврики до самой старости служат прославленному бойцу ложем, и никто не смеет покупать их или продавать. На них он и умрет, когда придет его срок, и на них возляжет в могилу. И люди заплюют того, кто лишит постаревшую собаку заслуженной чести. Пес непререкаемого был великим воином своего племени. Его ни разу не побеждали». Седобородый хозяин прекратил выставлять его на бои после того, как другие искатели славы два года подряд отказывались стравливать с ним своих кобелей. Между тем черный крепко взял рыжего за толстую меховую складку сбоку шеи и точным расчетливым движением опрокинул его навзничь. Тот обхватил лапами голову недруга, отталкивая, стараясь оторвать от себя. Лапы были каждая в мужскую пятерню шириной и наверняка сильнее руки человека. «Славно бьются», — похвалил один из зрителей, голубоглазый тайнец, одетый, впрочем, по-городскому. «Видел ты, брат, как он перевернул ты его?» Второй молча кивнул. Если он и доводился говорившему братом, то разве что названным. Он родился по другую сторону моря, в дремучих венских лесах, и никакой загар не мог уравнять его белую кожу с темной медью коренного кочевника. Лишь на левой щеке, немного ниже глаза, выделялись две родинки. А подле побратимов на раскладном деревянном стульчике сидела девушка, единственная девушка среди зрителей. И, помимо непререкаемого, единственная, кто сидел. Не из-за старости или болезни, и не потому, что ей здесь оказывали особый почет. Просто так было удобней устраивать на коленях дощечку, а на ней плотные, чуть шершавые листы, сделанные из сердцевины мономатанского камыша. Девушка рисовала на них заточенным куском уголька. Когда уголек ломался, не глядя, хватало другой из маленькой плетеной коробочки. Молодая рисовальщица даже не пыталась запечатлеть какой-то миг боя, вырвав четвероногих единоборцев из стремительной переменчивости поединка. Под быстрыми пальцами на листе возникали разрозненные наброски, мощный изгиб шеи, поджатая лапа, свирепо-наморщенный черный нос, погруженный в густую гриву врага. Вечером дома девушка размешает гладкое гончарное тесто, и битва благородных зверей начнет оживать в глиняных фигурках, которые она станет лепить одну за другой. Потом фигурки будут раскрашены и обожжены. Всякий, кто захочет, сможет купить их и сохранить в память о сегодняшнем дне. А если кто-то купит все разом, то, пожалуй, сумеет по памяти выстроить весь ход состязания. Чтобы как-нибудь после, зазвав к себе в гости такого же ценителя и охотника, иметь возможность не просто рассказать ему о знаменитом поединке, но и все как есть показать. «Ты смотри, что творят!» — вновь воскликнул разговорчивый Шоси-тайниц «Канкиро, да и только! Видела, Мулинга?» И хитро улыбнулся. «Если вдруг что пропустишь, мы с волком для тебя потом повторим». Девушка кивнула ему, не прекращая работы. Ее ресницы быстро сновали вверх-вниз, взгляд обращался то на сцепившихся псов, то вновь на рисунок. Ей не мешали ни крики зрителей, ни утробный рык кобелей, временами подкатывавшихся едва не к самым ногам. Рыжий отнюдь не сдавался, но по-прежнему почти все время был на земле. Если ему удавалось встать, Черный мгновенно перехватывал поудобнее его многострадальную шею и все тем же обманчиво неторопливым движением вновь опрокидывал Рыжего навзничь. При этом он не просто стоял над поваленным, удерживая и не давая подняться. Он еще и немилосердно трепал его, возя и мотая туда-сюда по крепко утоптанному кругу. Любой, кто хоть что-нибудь понимает, мог с первого взгляда оценить. силища для такого мотания требовалось неимоверное. Каждый кабель весил уж никак не меньше взрослого мужчины. Попробуй-ка потаскай такого. И в особенности, когда он обмикает и вытягивается, повисая мешком. Да при чем тут мешок? Обвисшее тело много не подъемнее мешка, вроде бы такого же по весу. Кому случалось таскать одно и другое, не позволит соврать. Тем временем по дальнюю сторону круга регномер-бойцовый петух переходил от одной кучки зрителей к другой, с кем-то здороваясь и пересмеиваясь, кого-то по обыкновению задирая. В былые времена, когда регномеры знали похуже, дело случалось доходило и до драк, ибо забияка-сигван особенно хоть был поддевать родичей и друзей хозяев собак, как раз сошедшихся на кругу. Кулачных сшибок Регномер не боялся, даже наоборот, весьма радовался удалой молодецкой потехи и редко таил зло против какого-нибудь местного силача, выбивавшего ему очередной зуб. Благо добрые тинвиленцы сами знали толк в охотницких рукопашных забавах, так что желающий схлестнуться на кулаках отказа, как правило, не встречал. Но стоит ли отвлекаться мелкими сварами от благородного зрелища храбрых собак, состязающихся в крепости дух и мышц, определенно не стоит. А для кого честь и красота суть пустой звук, тот пускай убоится. Безлепию на песих боях не бывать, так сказал младший брат великого Санмора, ночной правитель славного города. Кто такой этот брат и его младшая семья, властвовавшая в ночи, когда кончанские старцы укладывались почевать, в Тинвилене не спрашивали. Не потому что не принято было спрашивать, просто и так все знали. По этой причине, между прочим, регномер бойцовый петух возле круга злословил дерзновение обычного. Понимал, что навряд ли удостоится немедленного отпора. Зато после... Уж что-то будет что друг другу припомнить, и в особенности после восьмой кружечки пива. Однако сегодня люди, лучше прочих, знакомые с норовым ригномера, обращали внимание, что вид у Сигвана был необыкновенно значительный. Ну, не дать не взять проведал некую тайну, о которой простым смертным подозревать-то не полагалось. Проведал и собрался ее обнародовать в самый неподобный момент, дабы, вернее всех ошарашить. Опытные тенвеленцы по достоинству оценили движение, которым он крутил и дергал усы, и поглядывали на Аригнамера со смешливым любопытством. Забиякус островов в городе не сказать, чтобы любили, но не питали к нему и особенные неприязни. Как ни крути, без подобного рода людей оказывается скучновато. Что-то у него на уме в сегодняшний раз. Собаку достал какую-нибудь необыкновенную и собрался нежданно для всех выпустить в круг? Пока вроде бы к тому все и шло. Вы здесь, в шоссе тайне, ни хеговой чешуйки не смыслите в настоящих боях. Приглушенно, дабы не навлечь ненужного недовольства, доказывал он почтенному вельху Корчмарю Айрдону. Тошно смотреть, как эти твари, которых вы по ошибке называете боевыми собаками, мусолят друг друга за шкирки. Вот у нас на островах как сойдутся, так уж сойдутся. Покуда кишки один другому не вырвут, ни почем не разнимешь. Добрый корчмарь спрятал усмешку и ответил Сигвану вежливо. «Прости, уважаемые, если я чего-то не понимаю. Сам я на островах никогда не бывал, и милостью трехрогова никогда туда не поеду, ибо я веду свой род из теплых земель и навряд ли вынесу непрестанный мороз, царящий во владениях твоего племени» но я слышал от опытных и заслуживших всяческое доверие путешественников, будто у себя на родине вы разводите крепконогих лаек, чтобы они таскали по снегу саночки с людьми и поклажей. «Это так», — важно кивнул Регномер, — «ну и что?» «Так не объяснишь ли, каким образом сумеют, скажем, шесть ваших лаек сообщать тянуть сани, если они только и думают, как бы в брюхе друг у дружки пошарить?» Сигван расхохотался до того громко и весело, что было слышно даже сквозь рык кобелей, сцепившихся на кругу, и возгласы зрителей, стремившихся подбодрить бойцов. «Это верно, корчмарь. Тебе не откажешь в осведомленности». Радостно, что даже и этой богами забытой дыры достигла слава наших ездовых псов. Но когда длиннобородый храм создавал здешний уголок мира, он верно успел уже утомиться. Овечьи пастухи шоси тайна называют своих псов волкодавами, но поверь мне, тотошняя собачня даже издали не видала настоящего волка. Те, которые бегают здесь по степи, это, чтобы хуже не сказать, сущая люзга. Их сравнивать с истинным зверем, что салак уравнять с зубастой форелью. Понимаешь, о чем я толкую? Те премудрые землепроходцы хоть раз говорили тебе, вельх, про волков с наших северных побережий? Чтобы такого одолеть, потребны не и шавки с вашего круга, но истинные бойцы, усердные и бесстрашные в схватке, такие, которые родятся только у нас. Достойные имен, вот как мы их называем. Выполив единым духом столь длинную речь, бойцовый петух гордо разгладил густую русую бороду. Он глядел победителем, но Айрдон, немало не смутившись, только пожал плечами. Он сказал... Пастухи рубят щенкам уши и хвосты, чтобы не мог схватить враг, и не цеплялись мерзкие колючки, раздражающие тело. Но поверь мне, это никого не делает шавками. Я смелюсь напомнить тебе, господин мой, что в степях шоситайна водятся не только волки, показавшиеся тебе мелковатыми. Видишь пса, в чьем меху греет ноги непререкаемый? Его кличка Тхваргхел, сиречь саблезуб. Ему еще не исполнилось года, когда к стаду подобралась гиена, охочая до нежных ягнят. Но стадо остерегли чуткие псы, и гиена отправилась дальше, туда, где, как ей показалось, ждала добыча полегче. Она унюхала палатку, а рядом с палаткой, видишь, там в кругу юношу, облеченного достоинством младшего судьи. Это самый последний сын непререкаемого. Тогда он был совсем маленьким мальчиком, и гиена отважилась напасть на него, поскольку щенок, игравший с мальчиком, не показался ей противником, которого стоило бы опасаться. Но Хваркхел встал у нее на пути. Когда прибежал хозяин и с ним матерые отарные псы, он лежал страшно израненный, но не выпускал задушенную гиену. Задушенную? А ему, повторю тебе, тогда еще годика не исполнилось. И надо ли говорить, что мальчик, которого он защитил, не получил даже царапины? Ну, то есть я совсем не желаю преуменьшить доблесть и достоинство твоих островных псов. Я не знаю и не желаю знать, что за чудовищ рождает ваша скованная льдами земля, но нисколько не сомневаюсь, что уж с гиены-то достойные имен совладали бы без труда. И не только кобели, но даже суки». Люди, стоявшие поблизости, позже с удовольствием рассказывали знакомым, что регномер испытал пусть кратковременное зато самое настоящее замешательство. И то, вежливый корчмарь вряд ли богател бы год от года, как это до сих пор у него получалось, если бы не умел должным образом разговаривать с такими вот регномерами и еще с кем похуже, и улыбаться им так, чтобы не дать никаких поводов для обиды, да при всем том, от своего не отходить ни на пять. Что же касается гиен, то полосатые шкуры время от времени вывешивали на торгу. Люди, приходившие на торг в сопровождении домашних собак, старались обходить шкуры подальше. Даром ли, говорят опытные охотники, будто пес, наступивший на тень гиены, разом лишается и смелости, и чутья. Ростом и весом такая зверюга немало не уступит матерому кобелю местных пород, а силой челюстей, пожалуй, и превзойдет. Заявить это кнебрежно, что, мол, некий пес брал гиен дюжинами, людей насмешить. Однако Регномер тоже не зря звался бойцовым петухом. Все знают, каковы эти петухи. А кати водой из ведра отряхнулся и снова хоть сейчас в бой. Сигван тут же высмотрел у края площадки троих молодых парней и двинулся к ним, бормоча как бы про себя, но достаточно громко, так, чтобы слышал народ. Вот, наконец-то, собаки, которые хоть в хвосте упряжки, но смогли бы бежать. Псы, привлекшие его внимание, в самом деле отличались от степных волкодавов не меньше, чем их хозяева от примелькавшегося глазу тинвеленского люда. На земле растянулись пушистые белые звери, чей вид рождал невольные мысли об ослепительно чистых горных снегах. Они лежали у хозяйских ног, неудерживаемые ни ошейниками, ни поводками, роскошные и неколебимо спокойные, уверенные в себе, друг в друге и в людях, связанных с ними святым правом крови. Люди, трое молодых горцев с заоблачного кряжа, следили за поединком, еще длившимся на кругу, без видимого любопытства. А псы их так и вовсе со скукой. «Славные малыши!» — подойдя, похвалил собак Регномер. И обратился к горцем, «Отчего вы, ребята, не выставите их на бой?» Ответил самый младший из троих, казавшийся еще и самым светлокожим. «Полукровка», — презрительно определил про себя Регномер. «Отец неба создал Утовегу, наказав им быть нашими братьями», — на неплохом Нарлакском проговорил светлокожий а у нас не принято мужчине посылать брата драться вместо себя, чтобы доблесть одного возмещала недостаток мужества, свойственный другому. «Я понял», — засмеялся Регномер, — «вы боитесь, что здешние бойцы попортят вашим собачкам белые шкурки, а матери отстегают вас потом за ущерб». Это было уже чистой воды злословие, ибо у троих молодых горцев висели на поясах кинжалы с рукоятями, выложенными бирюзой, Знак мужества, испытанного в бою. Конечно, мать в своем праве. Вольная ремешком вытянуть детище, будь сын хоть вождем. Но лишь последний дурак станет над этим смеяться, да еще вслух. А название утавегу переводилось на языки окрестных народов как «белые духи, приносящие смерть», и три пса, лениво дремавшие на земле, по виду вполне соответствовали своей славе. Один из двоих горцев, постарше, сдержанно проворчал нечто неодобрительное и светлокожий, оглянувшись, перевел. «Что касается псов, мой брат советует тебе взять серебряный кубок и пойти заколачивать им гвозди, а потом с презрением выбросить испорченное сокровище, говоря, что оно никуда не годится против обычного молотка». Третий, рослый, с цветными шнурками в волосах, знак недавней женитьбы, неторопливо добавил по-нарлакски – «И что ты взялся чужими собаками распоряжаться, Сигван? Купи себе пса и вытворяй, все, на что совести хватит». от чего ж не купить?» — подбоченился Регномер. На нем была хорошая верхняя рубашка из тонко выделанной кожи и синеполосатые штаны, заправленные в сапоги с кисточками. «И куплю?» «Вот хоть ваших». «Не столь хороши они, как мне бы хотелось, да ладно уж. Как у нас говорят, не безрыбье и баклан рыба». По две овцы серебром за каждого. Ну, все равно больше вам никто не предложит. Вот этого ему определенно не следовало говорить. Ой, не следовало. Нет, оскорбленные горцы не станут накидываться на обидчика с кинжалами. Тех, кто так поступил бы, эти гулы отказывались признавать за мужей, достойных называться мужами. Просто регномер в пылу бахвальства забыл о своем промысле не в пример разумному и рачительному Аэрдону, всего пуще боявшемуся отвратить посетителей от порога белого коня. Так вот, последние года три и тигулы были нередкими гостями на обильном Тинвеленском торгу. Они привозили дары своего околозвездного края, муку из земляного яблока, придававшую неповторимый вкус хлебу и еще удивительно теплые, но притом тонкие, словно шелк, красивейшие ткани из шерсти горных козлов. Это совсем особая шерсть, такую не достать нигде на равнинах, да и в горах она немалая редкость. Рогатые скакуны по теряют ее, почесывая шеи о кусты и шершавые камни. Не одни сапоги стопчешь на скалах, собирая крохотные, уносимые ветром клочки, покуда набьешь хоть малый мешочек. Горцы, однако, занимались этим из поколения в поколение, ибо награда за труды и опасности ожидала немалая столь мягкого и невесомого пуха не нащипать ни из шубы прирученного козла, ни из шкуры добытого. Ясно, цена этигульских гульских тканей опять-таки мало не доставала до звезд. Купцы, тем не менее, их отрывали с руками и спешили увезти через море аранским и Халисунским вельможам ко двору солнцеликого Сакаримского шада. Возил и Ирегномер. Прежде возил. Мог бы и дальше возить. Но вырвалось неуклюжее слово — И, надобно думать, отныне достанутся ему дивные ткани разве что через перекупщиков, то бишь в три дорога. Какая месть более уязвит человека, привыкшего все мерить на серебро? И тут прозвучал дружный крик зрителей, безотрывно следивших за поединком псов на кругу. Все оглянулись, даже те, кто успел отвлечься от схватки, показавшейся скучной и заняться другими делами. Они зря говорят и собачьих боев». Смотри в оба, не то все и произойдет именно тогда, когда ты отлучишься по нужде. Грозен и шуточно могуч был черный кабель, многими между собой уже загодя названный победителем. Но даже и он, в конце концов, притомился, таскавший рыжего плашмя по всему кругу. Вот он утвердился посередине и надумал позволить себе краткую передышку, а заодно перехватить супротивника пожестче так, чтобы уж теперь-то его додавить и вынудить сдаться. Анни тут-то было. Хитрован рыжий, сумевший сберечь вполне достаточно сил, улучил миг и взметнулся с земли мощным и гибким движением охотящейся змеи, наконец-то подкараулившей дичь и железной пастью сгреб соперника за основание уха. Некоторое время Черный отважно терпел его хват, но истинные знатоки уже видели, что он проиграл. И точно, пустив эхо гулять по склонам следа, над кругом взлетел жалобный лай. Это кричал Черный, сдаваясь и моля о пощаде. Уж на что закален и крепок на боль степной волкодав, а и его выносливости положен предел. Не зря таки режут хвосты и уши щенкам заботливые хозяева-пастухи. Вырастет пес, и хоть палкой его колоти, хоть пинай сапогом, хоть зубами трепли за толстую шкуру, он не подаст голоса, не пожалуется, только озлится. Но если ухватит его за хвост, завислое ухо, или, вот как сейчас, за корень обрезанного, и все, и злые враги непременно добьют бедолагу, пока он беспомощно вертится и визжит, и пелена страдания застилает ему глаза. Однако в жилах четвероногих бойцов Шоси Тайна течет благородная кровь. Стоило черному окончательно прекратить сопротивляться, и рыжий расцепил челюсти, выпуская побитого. На беду черный слишком привык побеждать. Исчез, стиснувший ухо капканы, пес счел, что рановато признал себя побежденным. Рыжий успел уже вытряхнуть пыль из шкуры и, гордо приосанившись, направлялся прочь. Через круг спешили хозяева разводить псов. И тут-то черный с рыком кинулся в догон победителю. Непререкаемый досадливо покачал головой и приподнял с колен свой жезл, передать сыну, чтобы тот просунул его между зубами черного и остановил бой, грозивший превратиться в никчемную драку. Хвала отцу небу! не понадобилось. Ощутив сзади движение забывшего о вежестве противоборца, Рыжий так обратился навстречу, что Черный мигом уразумел, нынешний проигрыш достался ему по и замер, остановившись в каких-то пядях от разгневанного победителя. Отточенный уголек в пальцах мулинги так и сновал над шероховатым листом. Несколько долгих мгновений кобели стояли друг против друга, как два изваяния. Потом черный медленно-медленно отвернул голову, виновато подставляя сопернику незащищенную шею. Где в ней находится еремная вена и куда следует пырнуть клыком для немедленного убийства, оба знали с рождения. Рыжий сделал шаг, и это движение было исполнено истинного величия. Его морда нависла над холкой неподвижного черного. «Я победил», — говорил весь его вид. «Я сильней, и тебе со мной не равняться. Понимаешь ты это?» «Понимаю и признаю». Точно так же без слов, но вполне внятно ответствовал черный. Еще миг и рыжий, отвернувшись уже окончательно, легко побежал навстречу хозяину. Тот припал на колени, скорее обнять любимца. На белой шее кабеля не было ни крови, ни ран, лишь склеила густую шерсть чужая слюна. Сегван Ригнамер, увлекшийся, как и все неожиданным окончанием поединка, повернулся туда, где только что стояли его собеседники и тигулы. Но если он думал возобновить с ними разговор насчет продажи собак, то его постигло разочарование. Горцы не стали дожидаться новых притязаний бойцовского петуха и ушли. Три хвоста, три пушистых белых султана покачивались уже в отдалении, недосягаемые для коростолюбца, словно снега священного харан Кира, кое смертным заповедано попирать. фуп плюнул в сердцах Регномер. Знавшие его подтвердили бы, что на сей раз он не просто по обыкновению вольничал, а был не на шутку взбешен. Взять и уйти от меня? Ну, я вам покажу, сопляки, что такое истинный зверь шоси виноэр подтолкнул локтем в бок молчаливого побратима и от тебе не по сердцу наша забава ты же сам мне рассказывал каких славных псов растят кое где в ваших чащобах я и то удивляюсь почему вы у себя не устраиваете подобной потехи а я молча проворчал волк поистине удивляюсь что это ты так веселишься щебечешь но прямо жаворонок над полем всем весело Один я удавиться готов. И то правда. Мало поводов для веселья, когда два названных брата ночей не спят, вздыхая по одной и той же девчонке. Злая и опасная штука — любовь. Самую крепкую и верную дружбу способна она отравить, обратить в ненависть и вражду. И вот, дабы не произошло между ними подобного, не далее как седмицу назад волк с Виноером наконец-то обо всем поговорили на чистоту, когда стоит мужам а потом кинули жеребий и спрашивая у хозяйки судеб кому из двоих остаться в городе и дальше ухаживать за мулингой а кому собираться прочь и новое счастье искать Жребий указал волку остаться а Винойру укладывать переметные суммы и седлать жеребца оттого сегодня были два побратима особенно друг другу близки. Оттого на душе увенно царапались свирепые лесные коты, а Виноер едва не плясал, видно, радуясь прекратившейся неизвестности. Может, он Мулингу не так уж сильно любил? Он никак не желал позволить волку отмолчаться. Или ваши волкодавы оскудели вместе с родом серого пса, который положил им начало? Отчаянные были это слова, ибо затрагивали в сердце венны еще одну неисцелимую рану. Волк, впрочем, не переменился в лице. Тот ты не прав, собаки не перевелись, просто у нас не видят смысла стравливать их между собой». «И рот, взрастивший нашу породу, тоже напрочь не перевелся», — добавил он про себя. «Покамест не перевелся». Но неужели, упрямо допытывался виноэр вам не любопытно сравнить кобелей и узнать, который сильнее? Вен хмуро передернул плечами. А на что? Силой они и так меряются вдоволь, когда спорят за суку. Только в поединке с лесным охотником мало проку от такой доблести. виноэр притворно задумался. Это как? А ты видел когда-нибудь, как лесной охотник бьется с собакой? Его побратим не заметил притворства. Он не силой тягается, он убивает. Он никогда так не дерется против сородича, даже в одни ревности и любви. И пес не борется с ним точно со своим, тут, на кругу, а грызет, оставив всякое благородство. Не чести ради, а как головорез в переулке. Перевел дух, помолчал и хмуро докончил. Здешних победителей на волка пускать это как ярмарочного силача, хоть он воз кирпичей поднимает против наставника. О, это был без сомнения всем доводом довод. Дождаться от волка упоминания о наставнике дорогого стоило. Больше ничего особенно нового Виноер, выросший в степи, от него не услышал, но обрадовался хоть тому, что наконец-то развеял угрюмое молчание, коим тот со вчерашнего вечера отгородился от всего белого света. Виноер собрался еще немножко поддеть волка и уже открыл рот говорить, но тут, на кругу, появилась новая пара поединщиков, и Виноер сразу забыл старательно приготовленные слова. Волк же, собиравшийся еще что-то запальчиво доказывать по нетерпеливо повел глазами, высматривая, что могло отвлечь его от беседы, Но сам увидел бойцов, выжидавших по разные стороны круга, и тоже начисто запамятовал, про что у них с Виноиром шел разговор. Ибо на широкой площадке перед ним стояла судьба. В предыдущей паре сравнивали свое искусство ровесники. Здесь один из кобелей был гораздо старше другого. Темно-серый от рождения, он успел нажить седую маску на морде. Он был очень лохмат, что вообще-то считалось мало свойственным племени степных волкодавов. Он выглядел не намного моложе самого Тхваркхела, взиравшего с возвышения. Может статься, этим двоим в свое время не довелось сойтись в поединке лишь от того, что хозяин Серого жил в очень уж глухом и удаленном углу. Этот человек даже не помышлял прославиться на боях в Тинвилене, пока его не выманила заехавшая в гости родня. Так и получилось, что матирующий кабель в самый первый раз стоял на кругу. Черный влажный нос усердно трудился, вбирая запахи незнакомого места. Потом пес неспеша поднял заднюю лапу и окропил, помечая утоптанную ногами и лапами землю. «Мое!» Знатоки, лишь теперь получившие возможность оценить его могучую стать, одобрительно шумели. «Кто-то уже бился об заклад?» загадывая о победе. А кличка пса тоже была непроизносимой для чужих уст, и потому люди успели дать ему почетное прозвище «старый». В нарлакском языке есть много разных слов, понимаемых как «старый», и некоторые действительно значат «дряхлый» и «немощный», а другие наоборот «совершенный», «лучший из лучших». Такой вот «лучший из лучших», весьма далекий от старческой ветхости – Стоял теперь на кругу, щуря желтые глаза и держа торчком обрубок хвоста. Побратимы уже видели этого бойца несколько дней назад. Они шли в крепость через окружавшие Тинвелену обширные яблоневые сады, и навстречу выехал мальчик на мохноногой лошадке. Мальчик ехал не торопясь и вел на поводке крупную, ничем особо не примечательную пятнистую суку. Рядом, безо всякой привязи, бежал здоровущий кабель. «Что ж ты, парень?» — поинтересовался любопытный Виноер. «Ласковую привязываешь, а на свирепого даже ошейника не накинешь». «А он от нее никуда», — охотно пояснил маленький всадник. «Без нее даже и со двора не пойдет». Пятнистая и теперь сидела за чертой круга, и тот же самый мальчишка держал ее поводок. Псица улыбалась, вывалив из пасти язык. Кажется, за супруга своего она нисколько не волновалась. Непугливый соперник старого был удивительной масти. Густой белоснежный подшерсток, черная блестящая ость. Этому псу, прозванному молодым, навряд ли сравнялось два года, он выглядел неудержимым, стремительным и опасным, точно стальной клинок. Он натягивал крепкий плетеный ремень, клокоча нетерпением поскорей схлестнуться с соперником. Хозяин едва удерживал пса. Молодому случалось уже побеждать, он не ведал страха и умел терпеть боль, платя за победу. Ивен, глядя на этих двоих, внезапно ощутил, как тускнеет и отодвигается прочь вещественный мир. «О повелитель грозы, чей гром ликовал над этой землей третьего дня!» Вознес он неслышимую, но полную бешеной надежды молитву. «И ты, сивогривый прародитель моего племени!» достанет нынешний бой, чтобы он не принес, предзнаменованием о моей участи, да прибудет нить моей судьбы с молодым, а моего наставника с тем другим. Боги, как водилось у них в обычае, промолчали. Вот уже скоро двадцать три года жил на свете волк, но как же нечасто они прямо выказывали ему свою волю. Так и нынче. Ну хоть чайка, кружась, капнула бы ему на рубаху, ты услышан, ли? Он ощутил, как стиснуло сердце мальчишеская обида. Это после его-то молитвы всей силой души, брошенной в небо. Неужели и в этот раз он не дождется ответа? Вот не захочет биться один из псов, и поединка не будет. Здесь ведь никого насильно драться не заставляют и к противнику не подталкивают. Или в последний миг смолодушничает чей-то хозяин и уведет кобеля, сочтя противоборца слишком опасным. А может, ему, коли он с такой отчаянной страстью загадывал, следует воспринимать как знамение все, могущее сопутствовать этому бою? Не терзаться, ответили или нет ему боги, а просто все, что дальше случится, почитать их ответом? Пожалуй, до сегодня волку лишь однажды довелось близко соприкоснуться с волей небес, и тоже, между прочим, явленные при обстоятельствах, ну никак не способствовавших радостному ожиданию чуда. Был ничем не примечательный тихий и солнечный вечер в коренном материковом Нарлаке, и он, волк, еще никакого понятия не имел, что ему в скорости предстояло отправиться через море на запад. Да и она совсем не выглядела провидицей, пожилая, бедная и плохо одетая женщина с добрым лицом, полоскавшая что-то в омуте сонной речушки. Она подняла голову и посмотрела на него из-под руки, потому что он подошел против света, и волк смутился, не зная, как приветствовать женщину. Он тогда совсем не говорил по-нарлакски, а она, как он успел решить про себя, вряд ли понимала сальвенский, не говоря уж о венском. И он молча поклонился, как это приличествует мужчине, встретившему почтенную чужеземку. «Поздорову тебе, сын славной матери», — огорошила она волка, совершенно неожиданно обратившись к нему на венский лад. «И ты здравствуй, мать достойных детей», — ответил он в замешательстве. «Как верно ты говоришь о моих сыновьях, маленький волчонок», — заулыбалась женщина. И доверчиво продолжала. «Я вижу, ты пришел издалека. Скажи, не встречал ли ты их где-нибудь по пути?» До него потом только дошло, что ей, обязанной своим рождением, неведомо какому народу, вряд ли полагалось бы знать венское обхождение о знаке его рода и подавно. Но это он как следует обдумает много позже, уже качаясь на палубе тростниковой ладьи вместе с чернокожими мореходами. А тогда он лишь растерянно кашлянул и ответил, «Поведай мне, почтенная госпожа, как выглядят твои сыновья или как их зовут, и я смогу рассказать тебе, встречал я их или нет». «Стало быть, без видимого огорчения рассудила она, ты их не встречал. Если бы ты встретил их, ты бы их сразу узнал». Тут волк начал понимать, что разговаривает с сумасшедшей. «Должно быть, — сказал он себе, — Эти самые сыновья сгинули от болезни или от вражеских рук, а мать, оплакав ненаглядных, тихо повредилась в уме и убедила себя, что на самом деле дети вовсе даже не думали умирать, а просто отправились в дальнее-дальнее странствие и непременно вернуться, стоит лишь еще чуть-чуть подождать. Женщина оставила белье, которое полоскало, и стало тяжеловато подниматься с колен. Волк подал ей руку. Она ласково улыбнулась и накрыла его руку своей, маленькой и морщинистой. Как хорошо, что в нынешнее скудное время, оказывается, еще не перевелись почтительные дети. Многие ли заберутся в такую даль только ради того, чтобы утешить мать известиями о сыне? И добавила хитровато, глядя на него снизу вверх. Хотя, правду молвить, братишка твой чаще огорчал ее, нежели радовал. И волк увидел, что добрые глаза той, кого он посчитал за деревенскую дурочку, были мудрыми и совершенно бездонными. Нет, он не испугался, просто в глубине живота начали расползаться тонкие ниточки холода. Он запоздало сообразил, она говорила не о себе, а о его собственной матери и о клятве, которую он дал ей, отправляясь в дорогу. Женщина продолжала... Ты пойдешь отсюда в город Кандар, маленький волчонок, и сядешь в гавани на корабль. Волк лишь моргал, а женщина рассуждала спокойно и неторопливо, как о решенном и неподлежащем отмене. Только не ходи к Аранту Сарногу, потому что он слишком жаден до чужих денег и не брезгует облапошивать легковерных. И к Вельху Малгру не ходи. У него на корабле всюду чешуя, и даже паруса тухлой рыбой пропахли, и к Сигвану Кириноху тебе незачем обращаться, потому что он разобьется около каври. Тебя отвезет в Тинвилену Шанака, мономатанский купец. Он неплохо говорит по-Сольвенски и не возьмет с тебя лишнего, поскольку ему на корабль как раз нужен повар, а ты умеешь готовить вкусные щи. Вен лишь недавно впервые увидевший море, и ни о каких плаваниях, даже отдаленно не помышлявший, только и придумал спросить, «А скажи, почтенная, где она, это, как ты ее назвала, Тинвилена? и что мне там делать?» «Это город по ту сторону Западного океана, на материке, лежащем за Арантиадой», спокойно пояснила сумасшедшая. «Так спокойно, как если бы речь шла о поездке к родичам за два дня пути». «В этом городе ты встретишься с братом, которого разыскиваешь. Только не такова окажется ваша встреча, как ты себе представляешь. И придется тебе еще потрудиться, чтобы отличить мнимых братьев от истинных». Сколько раз с тех пор волк вспоминал давний разговор на берегу дремотной речушки. «Весь слово за словом». «Да». Мы спрашиваем знамения у богов и готовы роптать, если нам кажется, будто небо медлит с ответом. А когда боги глаголят ясно и внятно, мы опять недовольны. Ибо толкование, которое любезно нашей душе, далеко не всегда совпадает с тем, что в действительности готовит завтрашний день. Тем не менее, бой начался так, когда же в самой дерзкой мечте не решился бы вообразить волк. Вот хозяева спустили питомцев. И молодой бросил себя вперед с такой лютой стремительностью, что толпа зрителей отозвалась восхищенным вздохом. Старый, мудреноли чуть-чуть опоздал взвиться навстречу. Кабели гулко сшиблись в воздухе посередине прыжка в полусожении от земли и перекувырнулись, увлекаемые разгоном молодого. Приземлились они порознь почти в том самом месте, откуда брал разбег старый. «Неужели?» стучала в висках венна одна единственная мысль, «Неужели и у меня в поединке все будет именно так?» Он жаждал и не решался поверить. Разочарованный голос Свинойра, прозвучавший рядом, нарушил восторженное созерцание. Почему-то волком мгновенно окатило холодом, как бывает, когда оказываешься лицом к лицу с непоправимым и понимаешь это внутренним чутьем, вернее и быстрее осознанного разумения. Волк ощутил, как по спине разбежались мурашки, но все же заставил себя спокойно спросить, «Никак болеешь за старого?» «Да нет», — ответил шоси «скорее уж за молодого. Из него, пожалуй, может выйти большой победитель». «А из старого?» «Из старого нет. Он же бьется только потому, что какой-то нахал вздумал бросить ему вызов. Он вернется домой и думать забудет о круге. А молодому здесь ужас как нравится». Ему, я думаю, и по ночам битвы снятся. Жаль только, щенок еще совсем драться не выучился. Волк стоял точно политый зимней водой из колодца, чувствуя, как деревенеют и перестают слушаться губы. «Почему?» — услышал он собственный голос и подивился его невозмутимости. «Этаким ударом быка можно на колени поставить». «Вот пускай бы он быков с ног и валил. А чтобы и здесь хорошо биться...» Надо сразу метко хватать и держать насмерть. Зубы-то у него спрашивается зачем? Для красы. Волк промолчал. Он прислушивался к себе и с отстраненным удивлением понимал, ему было страшно. Такого он давно уже не испытывал и думал дурак, что не скоро впредь испытает. Третьего дня прямо перед ним на улицу из харчевни вывалились подвыпившие корабельщики — и вздумали намять ему холку за то, что недостаточно проворно убрался с дороги. Он их не испугался, наоборот, почти пожалел. Привыкших видеть не истинный облик мира, а его отражение в хмельной кружке, только и остается, что пожалеть. Волк даже не запомнил, сколько их было. Что толку считать? Он им всем шеи мог бы переломать, прежде чем они сообразили бы, что происходит. Мог бы, он их пальцем не тронул. Первого налетевшего отправил катиться кувырком под забор. Еще двое, разом устремившиеся к нему, запутались друг в дружке, следующий шлепнулся на задницу и, впав в задумчивость, остался сидеть. И так далее. Они налетали, размахивая кто кулаками, кто и ножом, а он, даже не ускоряя дыхание, валял их по земле, закручивал волчками, устремлял носом в пыль. Пока, наконец, корабельщики не начали хохотать, не спрятали вытащенные из дуру ножи и не пригласили его с собой обратно в харчевню. Он тоже посмеялся, пожелал мореходам доброй пирушки и отправился дальше. И подумал про себя. Вот бы видел наставник, небось даже и он не нашел бы, в чем его упрекнуть. «Ох, наставник! Почему я так боюсь? Чего?» — спрашивается. «Но ну, убьет. Так ведь всем когда-нибудь умирать». До него постепенно доходила причина овладевавшего им страха. Мы все пугаемся неизвестности. Если б не пугались, пожалуй, валил бы народ к прорицателям и гадалкам. Но если вдуматься, тем и хороша неизвестность, что таит в себе уйму разных возможностей. Не проросшие всходы семян, еще не брошенных в землю, всегда есть надежда что-нибудь изменить впереди, там, в потемках несбывшегося. Садеть, могущее приманить лучшую долю, воздержаться от того, что устремило бы реку жизни к горестному водопаду. Но если все заранее предопределено, и ты это знаешь, и чувствуешь себя осужденным, которого ведет к плахе палач, приговор оглашен, и ничто его не изменит, никакое усилие духа, никакое напряжение тела, и все виднее становится мертвое сияние топора, ждущего впереди. Зачем тогда все? Зачем слова и поступки, зачем делать выборы, сомневаться в его правильности, если от этого все равно ничего не зависит? Если хозяйка судеб уже выпряла нить и занесла острые ножницы, и ты доподлинно знаешь, сколько витков осталось крутиться веретено. Поняв это, волк рад был бы вернуть унесшуюся молитву, но этого, как и вообще способности вернуть слово, слетевшее с языка, не дано никому. Или он устрашился предопределенности только потому, что она, по мнению виноэра ничего хорошего ему не сулила? А поднявшиеся псы схлестнулись другой горять уже не столь бешено. Наскочив один на другого, просто поднялись на дыбы, покачиваясь и борясь в стойке на широко расставленных задних лапах. Вздыбившись свечкой, степной волкодав на голову превосходит взрослого немаленького мужчину. Скребут пыль твердые когти, хрипят и ловят чужое движение жаркие пасти, разинутые столь широко, что, кажется, вовсе не положено собачьей пасти так раскрываться. Псы вертелись, и вышло, что волк встретил взгляды обоих. Глаза молодого искрились удалью и свирепой уверенностью в близкой победе. Глаза старого. Вот тут волк понял, что Виноер был тысячу раз прав. Матерый. Украшенный сединой кабель был очень спокоен. Он без суеты отражал стремительные наскоки соперника, в котором наверняка распознал недавно взматеревшего щенка. Старый был вполне уверен в себе и попросту ждал, чтобы молодой сделал ошибку, как-то открылся. Или постепенно выдохся, плясавший-то на задних лапах. Тяжкая трата сил для всякого пса. И вот тогда старый преподаст ему урок — отучая от излишней самонадеянности. Доходчивый и весьма жестокий урок. Непререкаемый молча смотрел на них со своего возвышения. Смотрел Тхварк Хел лежа на стопке честно заслуженных наградных ковриков. Говорят, кое-где в шоситайнской степи до сих пор разрешали незамеримые споры между соседями, а то и целыми кланами, устраивая божий суд, битву лучших собак. Кто вскормил сильнейшего кобеля, тот, стало быть, и достойнейший. С тем пребывает правда богов. И настал миг, когда волку показалось, будто удача была все-таки на его стороне. Поднявшись в очередной раз на дыбы, старый начал словно бы подаваться, клониться назад. Зрители зашумели, а волк ощутил за спиной крылья. Никак брал свое нерастраченный напор молодого. Или у старого притомились, начали разъезжаться дрожащие от напряжения задние лапы? Темный серый пес медленно запрокинулся. Начал падать навзничь, уступая белому в черных тенях супротивнику. Но не упал. В последний миг извернулся и встал прочно, как врытый. Когда он успел взять молодого за меховой воротник, никто из зрителей не углядел, однако успел. И молодой, рухнувший сверху, перелетел, перекатился через его спину, потеряв равновесие и извиваясь в воздухе, точно подброшенный кот. «Во!» — повторил Виноэр восхищенно. «Вон оно где, наше канкиро!» Волк не услышал. Он и грома небесного сейчас не услышал бы. Для его обостренного восприятия все происходило медленно-медленно. Молодой еще летел, растопырив лапы и, ловя пастью пустой воздух, когда старый рванул всей силой шеи, а шея была «поди обхвати!». Он очень хорошо знал, что творил. При всей своей ловкости зверя молодой упал неуклюже, неудобно и тяжело. И прежде чем он успел наново сообразить, где вверх, где низ, и вскочить, старый переменил хватку. Он сделал бросок, короткий, но столь стремительный, что даже для волка седовато-серые лохмы на его боку слились в мутные полосы и взял молодого за глотку. разинутой пастью, за самую гортань, так что уже не могли помочь толстые оберегающие складки вокруг. И еще прижал для верности лапой, не позволяя ни выкрутиться, ни дать хоть какой-то отпор. Замершие зрители охнули, перевели дух, начали разговаривать. Ни один и ни двое, помимо собственной воли, потерли ладонями горло. Такова хватка у матерого кабеля здесь, хорошо представлял каждый. В пальцах мулинги рассыпался уголек, рука метнулась за новым. Передние лапы молодого обхватывали, почти покошачьи царапали шею и грудь старого, поверженный пес свивался кольцом, пытаясь отбросить, сбить с себя насевшего недруга. Все вообще. Старый стоял над ним, как вырубленный из гранита. Стоял, намертво пригвоздив бьющегося противника. «Это ты мне доказывал, что уже не щенок? Ну так получай-ка ли, взрослый?» Волк смотрел на них, не отводя взгляда, оцепенев. Молодой не закричал, не взвизгнул, даже не оскалился, показывая тем самым, что испугался и готов молить о пощаде. Просто его отчаянные рывки стали делаться все медленнее и слабее. Волк чувствовал, едва ли не наяву, как у него грохочет в ушах кровь, как этот грохот превращается в высокий, затихающий звон, и вместе с ним смолкают все звуки, а солнечный мир начинает меркнуть и стремительно удаляться. Непререкаемый бросил сыну свой жезл. Младший судья поймал его на лету. Подбежав к собакам, он начал бесстрашно просовывать деревянную лопаточку между стиснутыми зубами старого. Тот косился на человека, но хватки не ослаблял. Не на шутку обеспокоенный хозяин молодого бросился внутрь круга и стал помогать судье. Хозяин старого, плохо знакомый с порядками на состязаниях, замешкался. Ему кричали, чтобы он тоже шел разнимать, потом просто вытолкнули вперед. И тут случилось то, чего следовало ждать. Придушенный молодой обмочился. Желтая струйка беспомощно излилась, заморав белоснежный мех брюха. Старый презрительно фыркнул и выпустил его глотку. Мотнул головой, выплевывая проникший в рот жезл судьи. Отряхнулся и, не обращая внимания на посторонних, побежал навстречу хозяину. Тот обнял любимца, начал трясущимися руками застегивать на нем простой плетеный ошейник. Кажется, он плакал и обещал кобелю, что никогда, никогда больше не приведет его в это скверное место. «Нынче же уедем домой», — разобрал волк. «Будешь, как прежде, по вольной степи наше стадо водить, сыновьями и внуками распоряжаться, щеняток новых учить. Армгвли, внучка твоя, поди, без нас уже родила». Пятнистая сука радостно повизгивала и, знай, умывала супругу морду, серебристую от густой седины. Кабель тыкался носом в мокрые щеки хозяина и всем своим видом показывал, что нисколько не сердится на него. И что вы, люди, вечно о чем не надо переживаете? Подумаешь, оттрепал дурачка, старших чтить ненаученного. Тоже важность какая. Вот так задумчиво проговорил Виноир. И победил пес, а радости никакой. Владелец молодого сидел на земле, тормошая и гладя все еще неподвижного кобеля. Тот не был ни ранен, ни даже сильно помят. И воздух, без помехи вливавшийся в легкие, быстро делал свое дело. Вот дыхание перестало сипеть и клокотать у него в горле, вот ровней заходили бока, вот он увидел и узнал склонившегося хозяина. Дернулся пушистый обрубок хвоста, из пасти высунулся язык, лизнул знакомую руку. Человек поднялся и пошел вон из круга. Вываленный в пыли молодой поплелся за ним. Хозяин на всякий случай придерживал его за загривок, торопясь на помощь питомцу, он в спешке оставил на земле поводок. У самой черты круга молодой остановился и посмотрел назад. По другую сторону площадки стоял старый и тоже смотрел. «Ну, понял что-нибудь», — говорил его взгляд. Волка как молнией ударила. Ему показалось, этот взгляд был устремлен на него. Вен еще стоял столбом, пытаясь осмыслить случившееся, когда со стороны города начал раздаваться истошный лай псов. У границы круга уже стояли два очередных поединщика, но головы поневоле стали поворачиваться, — оглянулся и волк. По дороге, извивавшейся между холмами, торопливо катилась повозка, запряженная с сигванским коньком. Коза в повозке представлял собой нечто вроде ящика, покрытого толстой грубой тканью. Нетяжелый ящик сильно мотала, ткань хлистала и пузырилась. Рядом с возчиком на козлах сидел, подбоченившись, регномер бойцовый петух. Псы поднимали щетину и бешено лаяли на повозку или на то, что в ней находилось. Похоже, запах, исходивший оттуда, весьма им не нравился. Саврасая лошадка закладывала уши и косилась, ей отнюдь не по сердцу были стервеневшие псы и подавно груз, который ее принуждали вести. Возчик, однако, был опытный и коньку никакой воли не давал. Повозка катилась себе и катилась вперед прямо к кругу. Люди расступались, давая дорогу, оттаскивали хрипящих собак. Когда повозка приблизилась, хварк Хел поднялся со своих наградных ковриков и сделал шаг вперед. Он не стал вздыбливать шерсть, потому что ему не было нужды казаться крупней. Он сразу угадал приблизившуюся опасность и без суеты заслонил собою хозяина. «Ты к нему не подойдешь», — внятно говорил высоко и воинственно поднятый обрубок хвоста. Тут у волка пробежали по позвоночнику остренькие иголочки холода. Должно быть, напряжение духа обострило его восприятие уже сверх всяких пределов — ибо он тоже со всей отчетливостью понял, что именно привез с собой регнамер, вернее, кого. Между тем, проворный конек приблизился к самому кругу, возчик Сигван натянул вожжи, и регнамер легко вскочил на козлы, возносясь над любопытной толпой. Несмотря на круглое брюшко, нажитое в трактирных застольях, он оставался ловок и быстр. «Ну что, добрые люди!» — разлетелся над следом его голос, внятный, язычный, как у многих сигванов. «Думаете, не бойся, бойцовый петух только и способен драть горло, кукарекая на заборе. Посмотрим теперь, кто из нас правду говорил, а кто брехал попусту». Вощик тем временем обходил тележку кругом, отвязывая веревки, удерживавшие ткань. «Тащите сюда ваших хвостых, которых вы по ошибке называете волкодавами» продолжал регнамер «Только держите покрепче, чтобы с перепугу не разбежались. Ну-ка, смогут они что-нибудь сделать со зверем, которого привез вам я?» Возчик стащил тяжелую мешковину. Кузов повозки, оказывается, представлял собой клетку, да не деревянную, а железную, а в клетке был волк. «Где раздобыл его регнамер На каком-нибудь из своих островов, куда еще не добрались ледяные великаны, размножившиеся на севере, или на берегу возле края великих чищоб. Во всяком случае, пленник Сигвана в самом деле мало напоминал поджарых и некрупных бродяг шости Таинских степей. Это был настоящий лесной вожак, все еще облаченный в серовато-белую зимнюю шубу. Он не бушевал, не бросался на прутья просто стоял, слегка наклонив лобастую голову, и обводил столпившихся людей и собак немигающим взглядом желтых косо поставленных глаз. Всякому суждено рано или поздно встретить свой конец, и не важно, где и когда это произойдет, важно как. Но тут глаза волка встретились с глазами молодого венна, подошедшего вплотную к повозке, и уши зверя впервые дрогнули, а сам он даже слегка подался вперед, «Брат?» — ощутил человек неуверенную, зыбкую мысль. «Брат!» «Эй, Вен!» — задорно проорал сверху Регномер. Он по обыкновению старался, чтобы услышали все. «А ты случаем не привез сюда серого волкодава из тех, что разводят в ваших лесах?» Волку понадобилось усилие, чтобы отвести глаза от пленника в клетке. «В моем роду», — проговорил он сквозь зубы, — «никогда не держали собак». «На что нужны цепные рабы, когда с нами наши братья — вольные лесные охотники?» «Ага», — обрадовался Регномер, «а я и забыл, что вы, Венны, числите себя звериными родственниками. Ну и на кого ты собираешься ставить, когда я сейчас выпущу своего красавца против вон того кобеля, что важничает рядом с главным судьей? Слышал я, будто ему все противников не находится. Так ведь, господин непререкаемый?» «Не побрезгует твой песик выйти на моего волка? Или он теперь уже только меховым ковриком при тебе состоит?» Между тем, на Тхваргхела было достаточно посмотреть только раз, и всякий, кто не знал, мог воочию убедиться, за что его прозвали Саблезубом. Он не лаял, не щирился, ибо то и другое могло быть истолковано как признак слабости и испуга, просто стоял молча и неподвижно, внешне совершенно спокойно, но было видно, что даже расслабленная его верхняя губа не вполне прикрывала клыки, и они торчали из-под нее чуть желтоватыми, как слоновая кость кончиками. Горе тому, кого угораздит изведать их остроту. А потом хелл заговорил. Нет, не словами, конечно. Он поднял голову и издал низкий, далеко раскатившийся звук Удивительным образом сочетавший в себе рычание и вой. Короткая и грозная песня заставила мгновенно умолкнуть всех других псов, взявшихся было гавкать на волка. Когда разговаривают вожаки, всякой мелочи лучше не вмешиваться. Целей будет. Волк же, которого мать в детстве прозвала пятнышком за темную отметину посредине лба, Волк сразу распознал суровое предостережение и то, что обращено оно было именно к нему. И повернулся навстречу Тхваркхелу, отделенному от него прутьями клетки и поперечником круга. Чтобы не болтал регномер, пятнышку была вполне очевидна сокрушительная мощь противника пса, отнюдь не только годившегося греть хозяйские ноги. Да, саблезуб уже был не молод. Но он по-прежнему ловил ядовитых змей, угрожавших внукам хозяина, и ни одна не успевала его укусить, и когда он вел отары с летних пастбищ на зимние, его голоса, долетавшего издали, было довольно, чтобы серые стаи, промышлявшие по степи, тихонько исчезали с дороги. Да, Тхваркхел никогда еще не встречал таких крупных и могучих волков. Если доведется сражаться с ним, этот бой может стать последним. Но Саблезуб не думал об этом. Он был просто готов, как был готов всегда, всю свою жизнь. Только Регномер не понял намерений и поведения пса. Даже не попытался. Его разум затопила хмельная молодецкая удаль, заставляющая во всем искать повод для драки, то самое качество, которому он и был обязан прозванием бойцового петуха. «Ага, стаю зовет, напугался, сейчас хвост подожмет». Насмешливо указал он на Тхваркхела. «Ну что, Вен? Тебе, звериному родичу, первая честь и первая ставка. Этот пес, говорят, самый сильный здесь на кругу, только на моего зверюшку и он боится в одиночку идти. Ну, загадывай, сколько ему таких же шавок в помощь понадобится, чтобы одному истинному зверю глотку перекусить? Две, три, девять для ровного счета. На что об заклад биться будешь, а, Вен?» Народ вокруг начал неодобрительно шуметь. Разошедшийся Сигван желал нарушить само предназначение круга и стари, служившего святому делу возвеличение пастушьей песи и породы. Он собирался заменить благородные борцовские поединки кровавым зрелищем травли. Куда ж такое годится? А кроме того, можно один раз назвать степных волкодавов куцехвостыми шавками, можно два или даже три раза, ничего ветер развеет. Но не беспременно же, когда рот открываешь. Такое, в конце концов, начинает надоедать. Вот только бойцового петуха уже понесло, и остановить его иным доводом, кроме кулачного, было мудрено. И волк это понял. Он далеко не первый день знал Регномера. Еще как следует не осознав, что именно совершает, он вплотную подошел к клетке и положил руку на железные прутья. «Ты столько раз взывал к имени моего народа, Сигван, что я отвечу тебе так, как ответили бы в наших лесах. А у нас очень не любят, когда родичи травят собаками регномер. И вот что я тебе скажу, бойцовый петух. Надумаешь спустить стаю на этого зверя? Переступи сначала через меня». Он говорил не особенно громко, но люди стали кивать, одобрительно пересказывая и обсуждая его слова. Молодой Вен увидел это и услышал, потому что наставник научил его даже в пылу ссоры и спора ничего из виду не упускать. И что важнее, волк ощутил, как в его руку на прутьях клетки осторожно ткнулся мокрый принюхивающийся нос. «Брат!» Такое поведение волка не укрылось от внимательных тинверенцев. Вместо того, чтобы разом отхватить дерзкому человеку все пальцы, мохнатый пленник нюхал их, едва прикасаясь. Кто-то успел опрометчиво рассудить, что волк был ручной и знал венна. Таких зрителей поправили другие, истолковавшие вернее, вен вправду доводился волку своим, по крови, узнанный и признанный ими обоими. «А что ты себе думаешь?» — подбоченился Регномер. «И переступлю». Двое то ли слуг, то ли ближников Регномера, вощик и еще один, явившийся с клеткой, немедля приблизились к вену и схватили его за плечи, пытаясь оттеснить прочь. Волк не двинулся с места. «Вели ему братца», — сказал он. «Это наш с тобой спор». Народ тем временем подался в стороны, освобождая нечто вроде второго круга, только поменьше. Хваркхел оглянулся на своего хозяина, потом величественно улегся. «Пускай глупые двуногие сперва разберутся между собой», — говорил весь его вид, «а потом, если не сумеют договориться, уступят место настоящим бойцам». «Выкиньте отсюда этого мальчишку», — рявкнул бойцовый петух, — наскучил. Он мог бы уже заметить, что двоим рослым прислужникам никак не удавалось спихнуть волка с места, но не заметил. Как и того, что Винойр даже не думал бросаться по братиму на помощь, стоял себе да посмеивался, сложив на груди руки. «Так-то ты, регномер, укорили из толпы, чтишь того, кому сам сулил первую честь и первую ставку. «Взялся спорить, спорь до конца!» — поддержали с другой стороны. «Нам кричал, что у нас мужества не хватает, а сам на слуг дело переложил!» — выкрикнули издалека, из-за спин. А волк не стал ничего говорить. Просто сделал некое движение, выверенное и короткое, о котором сторонний наблюдатель сказал бы «тряхнул плечами», не ведая, что удостоился зрения грозного боевого приема, и слуги, думавшие, что крепко держат парня, полетели на землю. Полетели неловко и неуклюже, притом еще крепко стукнувшись лбами. «Это наш с тобой спор», — ровным голосом повторил Вен. «Ах так!» Бойцовый петух спрыгнул с козел и обманчиво медленно в развалочку двинулся на волка. «Да кто ты таков, чтобы я еще с тобой спорил? Я таких, как ты, ногой с дороги отпихиваю». И, противореча только что сказанному, дернул из ножен длинный сигванский меч. Народ, кто близко стоял, торопливо шарахнулся в стороны. «Когда обнажают мечи, уноси ноги подальше». Был бы регномер чуть менее распален, вспомнил бы, что волк полных три года прожил в крепости, а значит, навряд ли впустую ел хлеб, обучаясь у тамошнего наставника, да еще и носил славу лучшего ученика. Но не вспомнил и не сообразил. Это потом он обрушится на прислужников, от чего мол, вовремя не остановили его, а те станут оправдываться, да когда ж, сами только руки-ноги собрали. Но это потом а пока он неудержимо Рину, сыновенно, замахиваясь мечом для нешуточного удара. «Сказано, с дороги уйди!» Не далее, чем к вечеру рассказ об этой сшибке, украшенный всеми подробностями, дойдет до наставника, и тот, не вслух про себя, но давно знающие его сразу поймут, похвалит ученика. И всего пуще за сдержанность, ибо тинвиленская правда, весьма милосердно взиравшая на любителей почесать кулаки, Вынувшего меч отнюдь не гладила по головке. Торговому городу потребен на улицах мир. А какой мир, если мечами станут размахивать? Да потом еще мстить и судиться за отсеченные руки и ноги. Потому-то, если человек, первым вздумавший в пылу ссоры рубить супротивника, тут же погибал или бывал искалечен, любой тинвеленский судья выносил приговор, утверждавший, что Забияка сгубил себя сам. За него воспрещалось мстить, за него даже не назначали выкуп, обычно выплачиваемый за мирение ради. Вот и получалось, что своим ударом бойцовый петух просто отдал себя на расправу. «Бери и делай, что хочешь, все равно никто не накажет». «То есть, если сможешь, конечно». «Ну а волк мог». «Ой, мог». Мог без большой натуги зарезать регномера его же мечом, опрятно вынутым из руки. Этот прием давно был не выучен, впитан исконным разумом суставов и сухожилий, тем самым, благодаря которому мы не падаем, болтая ногами на верхней жерди забора. Мог волк переломать бойцовому петуху половину костей, а напоследок или прямо сразу на выбор свернуть голову. Мог еще тридцатью-тремя способами унизить его, покалечить, вовсе убить. Не стал. Волк выбрал, наверное, самый действенный способ в корне прекратить свару и при том добиться желаемого. Вот только, как это часто почему-то бывает, оказался такой способ наиболее трудным для него самого. Что же, вот заодно новое умение и испытаем. Мелькнувшая мысль пришлась очень не кстати, волк сразу выдворил ее из сознания, взамен призвав это удалое равнодушие. Да какая разница, получится или не получится, и что скажет народ? По большому то счету никакой разницы нет. Быть может, наставник, случись он здесь, кивнул бы ему с одобрением, а может наоборот, попенял бы за увлечение внешней стороной дела, ведь в случае удачи... Волк именно отклик стоявших вокруг собирался использовать к своей выгоде. Это, впрочем, тоже никакого значения не имело. На самом деле рассуждения волка длились долю мгновения, пока совершался удар. По сути, он и не рассуждал вовсе, ибо тому, кто принимается рассуждать под занесенным мечом, приходит очень быстрая смерть. Волк просто, действительно просто, если уметь вошел в движение регномера и чуть продолжил его, а потом... Потом его пальцы обхватили острый, хорошо отточенный клинок и сомкнулись на нем. Волк не ловил вражеское лезвие между сомкнутыми ладонями, что тоже иногда делают. Он взял его, как берут палку, и удержал. И бойцовый петух с изумлением обнаружил, что не может не только ударить, но даже просто высвободить меч. Сигван стоял в глуповатой позе незавершенного движения и с большим трудом удерживал равновесие. Чтобы заново его обрести, надо было выпустить рукоять, а этого регнамер ясное дело, позволить себе не мог. Его гневный запал не то чтобы испарился, он стал отчетливо бессильным. Он попробовал выдернуть у волка клинок. Ничего не получилось. Проклятый мальчишка держал крепко. И его пальцы почему-то не падали отрезанными в траву даже крови не было видно. Не в силах уразуметь, что случилось и как вообще может такое быть, Регномер ляпнул первое, что явилось на ум. «Пусти! Отдай меч!» Народ, стоявший кругом, начал смеяться. Кажется, первыми и всех громче захохотали корабельщики-аранты, пришедшие посмотреть собачьи бои. Арантам нравится считать свой народ, самым разумным и просвещенным на свете. Во всяком случае, они немало преуспели, убеждая в том ближние и дальние племена. Оттого кое-кто, обыкновенно сам не имевший с ними особого дела, даже склонен полагать слово «орант» едва ли не близнецом слову «ученый». Посмотрел бы этот кое-кто на смеющихся мореходов, на загорелые, отчаянные, щербатые рожи, сиявшие предвкушением бесплатного зрелища. Волку почудились знакомые голоса, он покосился, точно, корабельщики были те самые, с которыми судьба свела его в ночном переулке. Они тоже узнали волка и принялись подбадривать его. Молодец, паренек, так его забияку, чтоб знал. Ригномер налился багровой кровью и, поскольку терять было уже нечего, повторил, отдай меч. Отдать не отдам, усмехнулся волк, а выменить соглашусь. Зрители захохотали пуще. Бойцового же петуха от безвыходности положения осенило редкостная сообразительность, и он зарычал сквозь сжатые зубы. «Да забирай своего блохастого родственничка! Не больно-то был и нужен!» «Почему?» Он сидел в углу чисто подметенного дворика. Сидел в позе сосредоточения, ягодицы на пятках, спина выпрямлена, руки на бедрах. Когда-то подобное положение тела казалось ему пыточным, особенно если приходилось сидеть таким образом сколько-нибудь долго. И он знал людей, которым поза сосредоточения представлялась вдобавок унизительной, а потому они избегали ее как могли. Что, мало еще такое на коленях стоять? А потом на них же всяко разно вертеться, протирая озимь штаны. У него тоже от сидения на пятках поначалу глаза лезли на лоб, Однако его народ не видел особого толку в пустых жалобах и особенно в жалобах на ремесло, которым взялся овладеть. «Не получается», — сказала бы его мать, — от рада если бы могла в те дни видеть сына. «Значит, мало старался». «И была бы права. Не бывает ремесла, злонамеренно не дающегося в руки. Ежели не дается, значит, руки дырявые». И он трудился над позой сосредоточения с угрюмым упорством, которое тогда же в нем проявилось. Много с тех пор в нем проявилось такого, чего прежде не усматривали добрые люди. Такого, чего он даже сам в себе не подозревал. «Почему все предали меня? За что?» Перед ним, утвержденная на песке, стояла большая чаша с водой. Он сидел в том углу дворика, где смыкались стенками две клети, построенные в разные годы. Старые, местами потрескавшиеся, отбеленные и посеребренные временем бревна сходились с новыми, хранящими запах смолы. Он садился именно так, лицом в пустой угол, когда в самом деле стремился чего-то достичь и не хотел, чтобы тень чужого движения или даже игра света на листьях Нарушали с трудом достигнутое сосредоточение. Он привык, и чаще всего у него получалось, но сегодня ни в какую. Вот виноэр и шабрак, отец Мулинги, покинули дом и на цыпочках прошли к калитке у него за спиной. Они очень старались не помешать ему, но, конечно, помешали и разозлили вдобавок. Когда что-то не получалось, это всегда по-мальчишески злило его и тянуло сорвать зло на виновнике неудачи. Это было недостойно. Повзрослев, он не давал себе воли, но от того, что он не пускал раздражение наружу, оно ведь не исчезало. Он был готов к тому, что вот сейчас, шабрак, выйдя за калитку и вообразив, будто во дворе сделался, неслышен его голос, тронет шосси таинца за руку и громким шепотом спросит, «Что? Не получается у него?» А виноер, пожав плечами, ответит, «Сам видишь, не получается». Какое уж тут сосредоточение. Волк поймал себя на том, что мучительно вслушивается, разгораясь еще не нанесенной обидой, но хозяин и гость ушли молча, так и не обсудив его очередную неудачу. Ибо это была неудача. Очередная. Когда они возвращались со следа и вдвоем с Виноером катили нагруженную клеткой тележку, ибо лошадку свою регномер, конечно же, выпрек, Мулинга пошла рядом с ним, волком. «Много успела нарисовать?» — спросил он ее, просто чтобы что-то сказать. С уговоренным отъездом Винойра девушка вроде бы оставалась ему. Ухаживай, сватайся, проси бус, никто не помеха. Мулинга принялась рассказывать, даже показывать руками родившийся у нее замысел — серебристый зверь на тележке, и против него... Хваркхел, Благородные, величественные враги». Она говорила, но волк только впитывал ее голос, не размениваясь на слова и любуясь, как играет в ее волосах солнце. Может, однажды он станет целовать эти волосы, когда... Мулинга что-то поняла и вздохнула. «Я буду скучать по тебе, волк. Ты стал мне как брат». Он безмолвно смотрел на нее. «Как так?» «Ведь это Виноэр уезжает, а я остаюсь». «У моего отца не так хорошо идут здесь дела, как он когда-то надеялся», — сказала она. «Батюшка думал, что после нашей свадьбы с Виноэром у него будет помощник. Но раз уж Виноэру все равно выпало уезжать, мы и подумали, почему бы нам всем вместе не вернуться за море». Колеса повозки размеренно поскрипывали. Зверь, сидевший внутри, Внимательно и настороженно смотрел на людей, переводил взгляд с одного лица на другое, принюхивался к рукам. Уж ты прости, побратим. Виноер весело щурил топазовые глаза и, похоже, совсем не чувствовал себя виноватым. Я сам узнал только вчера. Волк пожал плечами и удивился откуда-то со стороны, как удалась ему почти настоящая невозмутимость. На что ж тут сердиться? и приговорил, как было в обычае у его племени, совет да любовь. Не верилось, что этот разговор происходил не полных полдня назад, нынешним утром. А теперь он сидел в углу двора, откуда скоро уедет Мулинга и с нею виноэр и пытался достигнуть сосредоточения. И, естественно, терпел неудачу. То, что он собирался совершить, было на самом деле сродни стрельбе из лука на состязаниях, святой день рождения мира. Там тоже чувствуешь, попадет ли стрела в цель, едва ли не прежде, чем пальцы разомкнутся на тетиве. Вот и он чувствовал, что сегодня уже ничего не достигнет. Из-за забора прокричал петух. По улице с гомоном пронеслась стайка детей. Все мешало. Все раздражало его. Он сделал усилие, отстраняясь от внешнего, и снова стал смотреть на чашу с водой. На глиняный край села муха и поползла, ища едобных остатков. Он чувствовал, что готов был возненавидеть дело, которое, странно даже вспомнить, некогда так его увлекло. Ему рассказывали, как наставник когда-то проверял себя перед решительной схваткой. Он гасил огонь. Пламя, точно задутое, срывалось со свечного фитилька, повинуясь истечению силы, направляемой его раскрытой ладонью. Но это, по мнению наставника, еще далеко не было мастерством. Любой сколько-нибудь умелый воин на такое способен. Вот когда у него отпала нужда в сугубом движении рук, а свеча стала не то что гаснуть, вообще со стола слетать просто от взгляда и внутреннего напряжения тела, вот тогда только наставник сказал себе, «Я готов». И не ошибся. Еще кто-то будто бы видел, как он смотрел на кучку растопки, и там сам собой начал завиваться дымок. Но дымок рассеялся, и наставник, нахмурившись, отошел. Может, у него тоже временами что-то не получалось? Волк понял с самого начала своего ученичества, ему тоже понадобится проверка, только не такая, как у наставника. «Он волкодав, а я волк», — сказал себе самоуверенный мальчишка девятнадцати лет. Он взывает к огню, а я выберу воду. На самом деле Канкиро зиждется на подражании. Ученик повторяет движения учителя, постепенно постигая их смысл, и другого пути не придумано. Даже простого приема не выучишь ни по самым добросовестным описаниям, не рассматривая картинки вроде тех, что рисует Мулинга. Но это приемы, а ведь Канкиро гораздо больше, чем набор ухваток и уверток позволяющих сокрушить напавшего на тебя наглеца. Гораздо, гораздо больше. И оттого первейшая истина, внушаемая всякому новому ученику, гласит «смотри на учителя, подражай ему, не требуй объяснений, ибо слова вмещают не все, просто подражай». Но как уподобиться тому, кого ненавидишь, тому, кого поклялся убить? «Я найду брата, мама». Я разузнаю о его судьбе, а если искать уже некого, я за него отомщу. Вот потому-то и был волк самым молчаливым среди учеников, потому-то, может, и Мулинга выбрала не его, а смешливого красавца Винойра. Хотя к Анкиру не шло ни в какое сравнение с тем, которого достиг волк. У Винойра тоже лежало в заплечном мешке немалое горе но ему не приходилось полных три года разрываться между ненавистью и любовью, ненавистью, которую волк, соблюдая обед, силился вызывать в себе и не мог, и любовью, которую отчаянно пытался не допустить в свое сердце. Три года назад он купил на базаре большую глиняную чашу, покрытую изнутри блестящей белой глазурью. Чаша привлекла его простым совершенством формы и, присмотревшись, он уже не мог оторвать от нее взгляда. Подобных никогда не делали у него дома. Помнится, в нем тотчас заговорила присущая любому вену осторожность, если мои пращуры такого не ведали, то гожа ли мне? Он даже ушел прочь от прилавка, заставленного мисами, жаровинками и горшками, но потом, поразмыслив, сказал себе, что и сам оказался от дома весьма далеко, где отнюдь не бывал ни один его предок да еще и взялся учиться канкиру, о коем слыхом не слыхивали достопочтенные пращуры. И волк поддался другому внутреннему голосу, уверенно говорившему, это его вещь, он полюбит ее, будет радоваться ей. Так-то оно так, все же подумал Вен, приученный к бережливости и к тому, что ни единый предмет не покупается просто ради красы, а только для пользы. Но что я буду с ней делать? Тогда его и осенила мысль о воде. Он поспешно вернулся к латку горшечника и очень обрадовался, увидев, что чашу еще никто не забрал. Щелкнул по краю ногтем, с удовольствием послушал высокий чистый звон и спросил девушку, стоявшую за прилавком, «Сколько стоит такая миса, красавица?» «Четверть барашка серебром», — отвечала Мулинга. Он, не торгуясь, выложил деньги. Потом принес девушке кулечек, сладостей и маленький нож, показавшийся ему похожим на венский. Три года с тех пор он испытывал себя над этой чашей, проверяя свою готовность убить человека, которого не разрешал себе полюбить, и у него ничего не получалось. А Мулинга в итоге выбрала другого. А ведь Канкиру некогда даровала миру богиня Кан, называемая любовью даровала в утверждение своей власти, ибо ведала эта богиня не только радостными утехами женщин и мужчин, как Аранская прекраснейшая, но вообще всякой людской теплотой, любовью родителей и детей, милосердием к врагу, отношениями ученика и учителя. Между прочим, добрые люди уже передали волку, что говорил о нем наставник несколько дней назад в корчме у Айрдона. «Жалко мне его», будто бы сказал волкодав. Самого главного в конкиру он так и не понял. И, видать, уже не поймет. Волк раскрыл ладонь, занес руку. Так, словно собирался таранным ударом высадить самые меньшие городские ворота, и движением, в котором знаток усмотрел бы тот самый удар, только невероятно замедленный, поднес к чаше устремленную руку. Поверхность воды, на которой успели осесть какие-то пылинки, даже не шелохнулась. Волк не стал себя обманывать. Легкую рябь вызвало дуновение ветерка, а вовсе не его движение, исполненное, как ему казалось по глупости, неимоверной внутренней силы. «Чего же я не понимаю?» — мучительно забилось в душе. «Чего?» — «Дай ответ, богиня-любовь!» Нет, поистине не следует смертным то и дело тревожить богов, спрашивая предвидения и совета. Он ведь уже молился сегодня, вопрошая об исходе неизбежного поединка с наставником, и получил ответ. Желтое пятно мочи под брюхом полузадушенного молодого. Может, именно потому что-то дрогнуло в сердце, когда он заносил руку над чашей. Он был заранее уверен, что проиграет задуманный бой, как и в том, что с водой у него опять ничего не получится. Не вскипит она белым ключом от неосязаемого прикосновения его силы, Не выплеснется на земь послушно и радостно подтверждая его мастерство. Вот и не получилось. А просьба о вразумлении, обращенная к богине Кан, породила одну единственную мысль, да и то не имевшую никакого отношения к его цели. Священным символом богини была вода, удерживаемая и подносимая на ладонях милосердия и любви. Кто-то видел в ней слезы, пролитые над несовершенством и жестокостью мира. Кто-то — священную росу для омовения и очищения страдающей и заблудшей души. Кто-то — горсть воды, припасть жаждущими устами. Почему-то волк никогда раньше не вспоминал этот символ, когда смотрел в свою чашу. Его вода отражала солнце, садившееся в облака, и казалось красной от крови. Такой водицей набело не умоешься и жажду не утолишь. Чего же я не понимаю? Чего? Над Велены еще догорал вечер, а в северной части океана, который шосси называли «восточным», оранты «срединным», «окраинным» или просто «великим», а на «западным» стояла уже глубокая ночь. Сторожевые тучи исполинского шторма проходили южнее, над мачтой касатки неслись лишь изорванные ветром клочки и лоскутия, за которыми не могли надолго укрыться путеводные звезды на закате в облаках шел бой, там рубились и пировали герои. Теперь в вышине скользили бесплотные привидения. Души, не заслужившие честного посмертия, безрадостно уносились в пасмурные владения Хёгга. Полная луна то пряталась за ними, то вновь принималось плавить в океане черненое серебро. Свет был до того ярок, что глаз без труда различал цвета, а парус — отбрасывал на корабельные скамьи и спавших под ними людей непроглядную тень. Ветер дул спокойно и ровно. На всей касатке бодрствовали только два человека, заркоглазый рысь у руля, да кун-свинитар, лежавший под меховым одеялом на своем месте на самом носу. Палуба касатки размеренно вздымалась и опускалась, переваливаясь с носа на корму и менее заметно с борта на борт. Корабль хорошо потрудился и теперь отдыхал. Ветер, поменявший направление, более не противился ему, а наоборот упруго подставлял крыло. Сине-белый клетчатый парус был подвернут чуть ли не вдвое. Это за тем, чтобы не отстала вторая косатка, шедшая позади. На бывшей ладье Заралика теперь хозяйничали комисы винитара. В бою они полностью очистили вражеское судно, то есть попросту перебили противников. Нет, сыновья закатных вершин были не из тех, кто сомневается в победе до тех пор, пока дышит хоть один неприятельский воин. Если бы Заралик явил настоящее мужество, возможно, ему и кое-кому из его людей досталось бы пощады, ведь грех убивать отважного недруга не по святому праву мести, а просто ради убийства. Но вскоре после того, как корабли столкнулись и началась рукопашная, кто-то из воинов Винитара увидел на палубе красивый шлем с золотой полоской на стрелке, кольчугу, отделанную на груди серебром, и меч, вдетый в богатые ножны. Оружие, могущее принадлежать только кунсу, и при том, кунсу, жаждущему утвердиться. Доспех был спрятан в укромном уголке под скамьей, его выбило оттуда сотрясение при ударе кораблей. Видно, тот, кто прятал его, просто не успел добраться до трюма, а выкинуть за борт не позволила жадность. Вдруг все же доведет судьба победить, так зачем загодя лишаться богатства? «Я бы понял вождя, который перед боем сбрасывает доспех», — сказал тогда венитар. «Презирающий смерть достоин похвал. Но бросить меч — это срам. Заралик в случае поражения боится быть узнанным. Так оно впоследствии и оказалось. Когда кончился бой, и воины, ходившие за недостойным вождем, отправились скитаться по отмелям холодной реки, венетар обнаружил, что в сражении, несмотря на сугубый запрет, успел ввязаться старик Аптахар. «Тебе я смотрю, одной руки многовато», хмуро заметил молодой вождь, глядя, как рысь перевязывает Аптахару плечо. «Давненько не получал я добрых боевых ран», — с законной гордостью отвечал старый воин. «А ты, сынок, прежде чем бронить меня, знай, я зарубил врага, целившего тебе в спину. Вот он лежит, сам посмотри». По совести, мол, ведь Винитара даже в толкотне и сумятице боя не очень-то просто было достать со спины, и Аптахар знал это не хуже других. «Где?» — спросил Винитар больше для того, чтобы доставить ему удовольствие и склонился над человеком, распростертым около мачты. Убитый действительно держал в руке лук, хотя колчина у него на боку не было. Это заставило винитара присмотреться внимательнее. Сапоги убитого были расшиты драгоценными шелками мономатаны, красным, зеленым и золотистым. Отсутствие колчина сразу стало понятно. Оружие, убивающее издалека не для кунса, Его оружие — святой меч, справедливый кинжал. «Насчет боевых ран ты хорошо», — сказал дядька Аптахар. «А я еще добавлю, и славных ударов не наносил». Тяжелый и длинный, почти в локоть длиной, боевой нож Аптахара начисто перерубил прочную кибить лука и уже на излете бешеного размаха глубоко рассек шею стрелка. Вот на какие подвиги оказался способен однорукий калека, усмотревший, что воспитаннику угрожает опасность. «И в самом деле похож на Забана», — продолжал Винитар, рассматривая тяжелое лицо, ястребиный нос и рыжеватые с густой проседью волосы заралика. «Может, тот ему и вправду отец?» Смерть не сумела стереть с лица павшего выражение жестокой обиды. Когда клинок Аптахара перерубил ему шейные жилы Он ведь успел осознать, что умирает, и умирает бесславно. «Отец», — фыркнул Абтахар, — «значит, не станут говорить про Забана, будто он сумел родить хорошего сына». Теперь Венитар вспоминал эти слова и поневоле раздумывал, скажет ли кто-нибудь то же самое про его собственного отца. Раздумья получались невеселые. Венитар смотрел на черные, с широкой серебряной оторочкой тени облаков, скользившие по лику луны, и вспоминал, как впервые увидел чужую кровь у себя на руках. Ему было тогда одиннадцать зим, и один из комисов отца за пивом сболтнул, что де Кунсу следовало бы взять в жены настоящую сигванку, скажем, с острова Печальной Березы, а не какую-то неженку с берега, еле-еле выродившую единственного сына. Да и тому, мол, умудрилось передать свои глаза, а не мужнины. «Чем судить о чужих глазах, поберег бы свои», ровным голосом сказал ему сын этой неженки. И не озаботившись подхватить хотя бы нож со стола, метко пырнул болтуна в лицо просто рукой, пальцами, сложенными лезвием копья. Его матери давно не было на свете. Она умерла девять зим назад, пытаясь родить второго ребенка. А отец не торопился с новой женитьбой, поскольку ледяной великан все необоримее придавливал остров и Кунс подумывал о переезде на берег. Мало ли с кем тогда захочется породниться. «Эй, уймись!» — прикрикнул отец на разъяренного воина, зажимавшего рукой изувеченную глазницу. «Подумаешь, мало ли одноглазых на свете!» И повернулся к сыну, чтобы едва ли не впервые расщедриться на похвалу. «А ты, как я погляжу, не такой уж никчемный, как мне раньше казалось. Плох тот вождь, который скверно разбирается в людях». Только богам почему-то оказалось угодно, чтобы Кунсу-Венитарию по прозвищу Людоед выпало ошибиться в собственном сыне. Всего год спустя, когда они уже жили на берегу, мальчишка в конец разочаровал отца, наотрез отказавшись участвовать в ночном нападении на соседей Веннов, справлявших наречение имени одному из своих сыновей. «У того, кто нападает ночью, нет чести», — заявил Молокосос прямо в глаза Кунсу за что был избит немедленно и безо всякой пощады. Мало ли что случается между отцом и сыном, пережили и схоронили. Но вот этой стычки так и не забыл ни тот, ни другой. Миновало еще несколько зим, и юный венитар покинул отца, отправившись в глубину берега. Туда, где справным воинам обещали достойную службу могущественные властители страны Велимор. Люди говорили, старого кунса не удивил отъезд сына. И даже не особенно огорчил. Гораздо больнее ударило его то, что с винитаром, это сухим-то путем, ушла чуть не вся морская дружина, некогда приведенная людоедом с острова закатных вершин. Так и остался Кунс в недавно выстроенном замке, едва ли не с одними наемниками. А еще через несколько зим многим по всей справедливости гордятся славные тинвиленцы, и в том числе закатами, осеняющими их город. Ясное дело, не всякий закат в Тинвилене удается красивым, но если уж удается, то многие соглашаются, что подобного в иных местах не найти. И даже в Арантиаде, чьи жители бахвалятся красотами своей земли так, словно сами их создали. Весной Тинвиленское солнце долго не может успокоиться за хребтами. Оно касается пиков и на время пропадает из глаз, потом снова показывается между вершинами. Свет его в это время неистово ярок, а горы предстают сплошной зубчатой тенью, и невозможно отделаться от мысли, будто там, за черной стеной, и есть уже самый край мира. Бессильно шепчет рассудок, что за облачный кряж отграничивает не иномирье, а всего лишь озерный край, где стоят поселения и живут обычные люди, и там в это самое время ловится рыба, чинится сеть и варится пища. Закат в тин велении не та пора, когда хочется слушать доводы разума. А после солнце совсем уходит за горы и разливается позади них медленно стынущим заревом, сперва алым, потом малиновым и, наконец, пепельно-голубым. И пока это длится, наступает некоторый миг, когда горы начинают испускать свое собственное свечение. Каждый пик, каждый склон окутывает полоса неиздешнего пламени. Золотована алом. Алова на холодном малиновом, ускользающего малинового на пепельной синеве. А потом остается лишь синева, и в ней разгораются весенние звезды. Ветер шептал что-то жухлой степной траве, но мертвая трава едва ли слышала его печальную песню. Скоро, совсем скоро, ее сменят новые ростки, уже выбившиеся из земли среди старых корней. Им цвести, им танцевать и разговаривать с ветром до осени, до зимнего снега. В нескольких поприщах от стен Тинвилены, там, откуда нельзя уже было видеть окутанный ночной синий город, только огни четырех маяков, да и те казались крупными звездами, низко повисшими над горизонтом, посреди ровной степи стояли двое. Два родственника, два брата, оба волки, зверь и человек». Волк, которого мать звала пятнышком, напряженно вбирал незнакомые звуки и запахи шоситайнской степи, где отныне ему предстояло жить. Бок о бок с человеком он только что одолел половину большого и враждебного города, который при иных обстоятельствах заставил бы его обезуметь от страха. На улицах скрипели колеса, шаркали ноги и стучали копыта, лязгало и звенело железо, а каждый порыв ветерка обрушивался шквалами немыслимых запахов. За заборами бесновались лютые псы в двух шагах, на чем свет ругались возчики и верховые, чьи кони, чуя волка, неудержимо шарахались, улелюкали и свистели мальчишки, и, путаясь у всех под ногами, гавкающим половодьем катились по пятам трусливые шавки, сбежавшиеся чуть не со всего города, палаять на извечного недруга. «Будь пятнышко один», Ему бы не поздоровилось, но рядом шагал брат, и его рука лежала у пятнышка на загривке, и невольно дыбившаяся щетина тотчас укладывалась на место, и волк шел вперед, тесно прижимаясь к бедру человека, не глядя ни вправо, ни влево, и не останавливаясь, чтобы огрызнуться в ответ на бесчетные оскорбления. Дорога показалась ему нескончаемой. Но вот город остался далеко позади, Кругом лежала вольная степь, и волк знал, пришло время прощаться. Человек по имени Волк опустился на колени и обнял его. «Беги, пятнышко», — тихо сказал он, запуская пальцы в густую звериную гриву и последний раз вбирая ноздрями запах родной северной чащи. «Беги на свободу. Здесь все не так, как в наших лесах, но ты, я знаю, не пропадешь». Ты скоро поймешь здешнюю жизнь, ты встретишь стаю и сделаешься ее вожаком, а потом тебя выберет волчица, и ты продолжишь свой род. Беги, брат мой. Человек крепко зажмурился, давя необъяснимо подступившие слезы, и опустил руки. Некоторое время ничего не происходило, а потом на его запястье сомкнулись челюсти волка. Зубы, способные раздробить лошадиную ногу, тронули кожу человека так бережно, что жаркое влажное дыхание, рвавшееся из пасти, было едва ли не нажатие клыков. Прикосновение длилось недолго. У человека был острый, отточенный слух, которым не обладает ни один горожанин. Но и он не сумел уловить ни шороха, ни шелеста удаляющихся шагов. Только рассеялось ощущение близкого присутствия волка, и Вен понял, что остался один. Венетар устало вздохнул и повернулся на другой бок, не в силах заснуть. Ночной ветер негромко посвистывал в снастях, напевая колыбельную с детства знакомую всякому морскому сигвану. Волны приглушенно шипели, расступаясь перед форштевнем и оптикая борта. Над обводами касатки, шлифуя нынешнее совершенство, трудились поколения сигванских корабелов и мореходов. Облака все так же беззвучно скользили над головой, то пряча, то вновь открывая луну. На закате эти облака были безумными и вдохновенными мыслями поэта, а сейчас была на островах поговорка, касавшаяся пустяковых вроде бы горестей, способных, однако, слиться в сводящее с ума ощущение безысходности, о чем думает старуха, когда ей ночью не спится. Через много зим после своего отъезда вглубь берега, когда успело произойти немало всякого разного, когда Венитар оказался женат, но так и не увидел жену, когда не стало отца, а он, сын, вынужден был отпустить убийцу, попавшего к нему в руки, в общем, месяца три назад он заглянул в галерат. Он собирался наконец-то навестить родной остров, которого не видал уже очень давно, с самого времени переезда на берег но и Галерат был ему городом в некотором не чужим. Как же не заехать туда? В Сальвенской столице его принимали по-родственному. Еще бы, ведь кнез Глуст Несмеянович до сих пор числился ему законным тестем, да и молодая кнесенка Эртан с теплотой вспоминала замок Стража Северных Врат и то, как справедливое письмо Кунса защитило походников от навета. Вот и вышло, что Венитар стоял на причале, наблюдая, как его касатка грузилась припасами для дальнего плавания, и тут к нему подошел человек. Святые близнецы, чтимые в трех мирах. Ты верно, кунс Венитар с острова закатных вершин, сын Венитария Людоеда. Он обернулся и тут же признал в незнакомом человеке, во-первых, жреца богов-близнецов, а во-вторых, своего соплеменника. Именно во-вторых, вера Близнецов учила не делать различий между племенами, и потому самые Ирьяны и ее приверженцы напрочь оставляли обычаи родной старины, предпочитая двуцветные красно-зеленые одеяния, носимые во имя путей божественных братьев. Однако выговора не скроешь, как и черт лица, присущих лишь коренным выходцам с островов. «Так меня вправду кое-кто называет», — неохотно отвечал Венитар. «А ты кто таков и что тебе надо?» «Люди именуют меня ханомером. слегка наклонил голову жрец. «И мне кажется, тебе не придется жалеть, если захочешь со мной побеседовать». Венитар недовольно подумал, что мог бы и сам догадаться об имени, если бы удосужился попристальнее разузнать, что делалось в городе. Гласила же мудрость длиннобородого храмна, Прежде нежели входить в дом, прикинь, как будешь из него выбираться. Вслух Кунс произнес, о чем нам беседовать? Я не враждую с твоими богами, но и от своих пока что отрекаться не собираюсь. Хономер усмехнулся. Примерно так говорил со мной некий другой человек, здесь же, в Галераде, почти семь лет тому назад. Его вера учила измерять времени зимами и ночами, как было издавна принято у сигванов, а солнечными летами и днями. Этот человек отзывался на собачью кличку и держал при себе ручного зверька, летучую мышь. «И что с того?» — хмуро поинтересовался Венитар. «На самом деле сердце у него сразу застучало быстрее, но показывать это он отнюдь не собирался. Негоже!» «Мне подумалось, ты не отказался бы встретиться с ним». Винитар молча отвернулся и стал смотреть на морской горизонт туда, где далеко-далеко в неделях пути у самого края мира лежали незримые отсюда острова. «Я не первый раз в Галераде, — начал негромко и неторопливо рассказывать жрец. Семь лет назад я уже проповедовал здесь и, должен признаться, потерпел весьма обидную неудачу. В те годы я думал, что для здешних язычников — всего убедительнее окажется воинское превосходство, как для иных южных народов, подверженных Мору, в свое время оказалось убедительным прекращение вредоносных поветрий. Увы, я ошибся. Моего воина посрамил человек, о котором я говорю. Предвечному было угодно затем надолго развести наши дороги, и я начал уже понемногу о нем забывать. Но три года назад он объявился в городе, где стоит мой храм, в Тинвелене, на севере Шосси тайна Этот человек и сейчас там живет. Я же вновь приехал сюда проповедовать, ибо не хочу, чтобы кто-то сказал, будто наша вера потерпела здесь поражение. Венитар тем временем успел искосо присмотреться к жрецу и отметил то, что, по его мнению, следовало отметить. Ладное, гибкое, мускулистое тело, подходившее скорее воину или охотнику, но никак не смиренному служителю богов, взыскующему книжной премудрости и просветления духа. Широкие жилистые запястья, крепкие пальцы, мозолистые ладони. «И что?» — спросил он Ханамира? «На сей раз ты хочешь, чтобы твоим воином стал я? Или сам намерен сражаться?» К его некоторому удивлению жрец рассмеялся. «У здешнего народа, — сказал он, — есть присказка о простаке, который, шагая в темноте, вновь и вновь наступает на грабли и никак не поймет, кто же это так ловко бьет его по лбу». «Нет, сын Венитария, я не хочу повторять однажды сделанную ошибку. Теперь мы с братьями трогаем души людей притчами о смертной матери божественных братьев», скромно надеясь, что Сальвенны поймут красоту нашей веры и увидят ее преимущество перед поклонением матери живи. Тут он презрительно скривил губы, которому они до сих пор здесь предаются. И в этом деле, Кунс, ты мне уж никак не помощник. Ханомер замолчал, Венитар понял, жрец сказал ему все, что собирался сказать. «Я не буду благодарить тебя», — проворчал мореплаватель. Ты пришел сюда сам и окликнул меня по собственному желанию. Я тебя за язык не тянул. Лучше я тоже расскажу тебе про одного человека. Быть может, его участь заинтересует тебя. Кем же он был? Твоим единоверцем. Он носил жреческие одеяния, как и ты, хотя далеко не такие яркие. Я в то время только-только надел меч, а он был уже стар. Его приютили наши соседи, венные из рода серого пса. Их дети добывали для него бересту, и он записывал сказания этого народа. Записывал? Вместо того, чтобы обучать их истинной вере? Стоит ли удивляться, что к возрасту почтенных седин он не сподобился достичь сколько-нибудь высокого сана? Может, ты и прав, но дети Веннов приветствовали его так, как приветствовал меня ты, потому что желали порадовать старика. Я думаю, они крепче уважали вашу веру и больше знали о ней, чем те, перед кем ты проповедуешь, Ханамер. Я поразмыслю над твоими словами, — после некоторого молчания пообещал жрец. Ибо сказанное разумным язычником бывает куда более достойно работы ума, нежели праздная болтовня иных правоверных. Так что же стало с этим жрецом? И не припомнишь ли Кунс, как его звали? Венитар ответил, «Как его звали, о том спрашивай не меня, а человека, который держит ручную летучую мышь. Он был в числе венских детей, слушавших почтенного старца, и в его познаниях ты мог сам убедиться, если только вправду был с ним знаком. Что же до судьбы старика? Он пал от рук комесов моего отца, когда они с оружием явились на праздник, куда их звали гостями, а берестяные книги которые он составлял несколько зим, были брошены в костер. И это я уже видел сам. «Никому не дано знать, где и как оборвется его жизненный путь», вздохнул Ханомер. «и чего будет стоить труд целой жизни на суде близнецов, каким бы значительным он нам самим ни казался. Спасибо тебе за беседу, сын Венитария». «И тебе спасибо. Ты славно позабавил меня» отозвался молодой кунс. Позабавил. Такова была у Сигванов высшая похвала за рассказ. Он надеялся, что Ханомер еще не успел этого забыть. Жрец вновь едва заметно поклонился ему и, повернувшись, зашагал прочь по деревянной мостовой, опиравшейся на несокрушимые дубовые сваи. Он не прибавил ни слова, но Венитар разбирался в людях, пожалуй, не хуже, чем его давно погибший отец, и он понял, Повесть о старом жреце глубоко зацепила Ханамера. Венитар не отказался бы узнать, почему. А вот что он знал со всей определенностью, это то, что по окончании погрузки он скажет дружине, наш остров простоял в океане четыре тысячи лет, и даже великаны немного нового сотворят с ним за месяц или два, на которой мы задержимся. Я надумал сперва посетить Тинвилену. А еще он знал, что Ханамер тоже видел людские сердца насквозь, точно опытный мореплаватель, очертания волн и свечения воды, идущей из глубин. И значит, тенвеленский ученик близнецов наверняка уже догадался, что Кунса надобно в самом скором времени ожидать в гости. Венитар встрепенулся как от толчка. Не от того, что палуба косатки представляла собой слишком жесткая ложа. Он не был избалован и очень редко позволял себе спать на чем-либо более мягком. Нет, Венетара пробудила от наползавшей дремоты явственное ощущение близкой опасности. Опасности безымянной, неотвратимой и грозной. Первым помыслом опытного боевого кунса было громко подать голос, поднимая тревогу. Но почему-то, быть может, делая непростительную глупость, он удержал в себе крик, решив для начала оглядеться и хорошенько прислушаться. На Луну как раз набежала очередная тень. Впрочем, Кунс, вскинувшийся на локте, отчетливо видел на кормовой скамье силуэт рулевого. Рысь сидел совершенно спокойно, сверяя со знакомыми звездами послушный бег корабля. «Я действительно превращаюсь в старуху, которой ночью не спится», — с досадой подумалось винитару. «Здесь кругом открытое и глубокое море, безо всяких отмели и подводных скал. Ветер попутный, о чем я тревожусь». Он еще додумывал эту мысль, Тогда проворное облачко соскользнуло с лика луны, и Винитар увидел. Он увидел скалу, которой просто не полагалось тут быть, но она была. И совсем близко. Она высилась чуть впереди, грозно и жутко нависая над правым бортом косатки. До нее оставалось едва ли сотня шагов. Луна в упор изливала на нее свое серебро и неведающее полутеней. Яркий свет озарял все изломы голого камня, превращая каждый выступ Вразящее лезвие, каждую выбоину в бездонный провал. Странный, страшный и непростой представала эта скала. Венитар никогда прежде не видел ее, но узнал сразу. Нагромождение черных, изъеденных морем утесов, явилось кунсу исполинским конем, вздыбленным перед прыжком в никуда. Ветер пел, овивая чудовищные копыта, занесенные в бешеные скачки, и готовый вот-вот растоптать маленькую касатку. И сидевший в седле, отнюдь с ней сдерживал каменного скакуна. Одна его рука была простерта вперед над гривой коня, другая тянулась к мечу, а лицо, изваянное резкими тенями луны, такой лик мог быть у длиннобородового храма, когда он прознал о гибели сына и бросил на плечи синий плащ мести. Горе и ярость, овеществленные случайным расположением камня и прихотью лунного света. Под копытами всадника молча клокотало белоснежное кольцо Бурунов, касатку неудержимо влекло навстречу погибели, а рысь, словно ничего не замечая, все так же безмятежно вел судно, доверившись маячкам родных звезд, и винитар отчетливо понял, даже если закричать прямо сейчас, поднимая всех по тревоге, они уже ничего не успеют. Не вытащить весла, не поспешно переложить руль, И хотя не к лицу сигванским воителям умирать вот так прямо во сне, даже руки не подняв для защиты, Венитар почему-то снова не закричал. Наверное, от того, что происходившее было поистине превыше его крика, превыше любых деяний мореходов, силящихся уберечь корабль от погибели на клыках коварного рифа. Он поднялся на ноги и прямо посмотрел всаднику в черные провалы глазниц. Правильный, чтущий заветы предков Сигван всегда ложится спать обнаженным, в том числе и на корабле посреди моря, и винитар стоял перед грозным пришельцем, в чем мать родила. «Мои люди ни в чем не повинны перед тобой», — сказал он негромко. «Никто из них никогда не бывал в шосе тайне, и предки их, насколько я ведаю. А если за мною усматриваешь какую вину, так и спрашивай с меня, а не с них». Всадник, как и следовало ожидать, ничего ему не ответил. Новое облачко сокрыло луну. На несколько мгновений винитар напрочь перестал что-либо видеть, даже серебристые взблески на волнах вдали, там, где море было свободно от тени. Сделать он ничего больше не мог, а потому стиснул кулаки и стал просто ждать. Всякий мореплаватель, маломальски опытный на руле, даже с закрытыми глазами умеет прикинуть ход судна и пройденное расстояние. За миг перед тем, когда должен был раздаться хруст смятого дерева и жалобный треск мачты, винитар отчаянно напрягся всем телом, готовясь принять неминуемое. Ничего не случилось. Лишь ненадолго окутало стылой, как из ледника, сыростью, а волосы мигом покрылись жемчужной россыпью влаги, так, словно корабль прошел сквозь клок густого тумана, плывшего непосредственно по волнам. Ветер оттащил прочь рваный край облака, вновь выглянула луна, озарив океан намного поприще вокруг. Венитар завертел головой, разыскивая всадника, но море было пустынно. И впереди, и за кормой. Постояв еще немного, Кунс опустился на палубу и натянул добротное овчиное одеяло. Если бы не кисия ледяной сырости, облепившее тело, он точно решил бы, что ему примирещилось. На эту ночь волк не пошел в крепость. Там у него имелось жилье и сохранялись пожитки, но ему и раньше случалось ночевать в городе, либо в какой-нибудь корчме, либо у достопочтенного горшечника Шабрака, отца Мулинги, и никто ему за это не пенял, лишь бы он не опаздывал к утреннему уроку. Волк шел и думал о том, как расскажет Виноеру о своем расставании с пятнышком. Наверное, побратим звонко хлопнет себя руками по бедрам. Только смотри, не проболтайся об этом людям из наших кочевий, парень. Они тебе голову оторвут и на конкиру твое не посмотрят. Ты хоть понимаешь, какую услугу им оказал? Минует лето другое, и здешние волки сделаются в два раза крупнее прежнего. Пусть говорит, пусть подтрунивает. Волк и не подумает обижаться. Совсем скоро от пристани отвалит большой торговый корабль. Он увезет за море меднокожего виноера, вытащившего жребий тальца, и с ним – мулингу. И ее отца, уже сговорившегося о продаже двора. Странное дело, волк всего менее ревновал девушку, которую недавно считал почти что невестой. Не точил ядовитый клык на побратима, ее вроде бы умыкавшего. Нет, он беспокоился, приживется ли шоси тайниц в далекой стране с Сакарем, будет ли к нему милостива тамошняя богиня, не покусится ли кто-нибудь слишком алчный на его драгоценного жеребца по имени Сергит Хар. Мулинга схлынула первая обида, и волк обнаружил, что измена девушки вовсе не погасила для него солнца. Если бы, к примеру, он не смог одолеть регномера, если бы пятнышко разорвали псы на кругу, ему было бы больней. Мулинга же, по мнению Венна, вольна была выбирать. Он ведь не успел даже попросить у нее бус может с виноэром ей окажется не так хорошо как она ожидает и она задумается не сделала ли ошибку но это не его волка дело его дело вызвать наставника на поединок чтобы убить или самому оказаться убитым потому что он волкодав а я волк молодой вен даже выговорил вслух эту формулу старинной неведующей примирение вражды выговорил Да так и замер посреди степной дороги, что была дорогой лишь на ближних подступах к городу, а поодаль от стен распадалась на дорожки и тропки, постепенно терявшиеся на травянистой равнине. Так текут реки Холесунских пустынь, исчезающие в песке. «Да чтоб я сдох», — прошептал он некоторое время спустя, по-прежнему не двигаясь с места. Помолчал и добавил длинную череду иных слов, редко употребляемых в приличной беседе. Хорошо знавшие волка немало удивились бы подобным речам. Вен слыл человеком сурового и строгого нрава и, в отличие от многих других учеников, сквернословил исключительно редко. Но теперь как раз и был тот самый исключительный случай, ибо на волка снизошло озарение. Он, наконец, понял, что боги все-таки ответили ему. Он загадывал об исходе грядущего боя с наставником, и они, вняв молению, не спаслали ответ. Только он, глупец, сразу не уразумел его. Зато теперь слышал голос свыше так явственно, как если бы вернулся тот тихий вечер в Нарлаке, и маленькая женщина, принятая им за деревенскую дурочку, вновь ласково взяла его за руку. «Нет никакой предопределенности, сынок. Ты торопишься узнать ответ, а сам еще не задал нужных вопросов. Ты еще не совершил поступков, могущих направить судьбу, а главное...» не обрел понимания необходимого, чтобы их совершить. Так вот же, что будет, если ты не сумеешь прозреть. И белоснежное брюхо молодого облила постыдная струйка. А вот другой поединок. Так надлежит биться зрячему. Где-то далеко-далеко в свободной степи струился под луной серебристый мех пятнышка, и в пушистой гриве путались звезды. «Видишь, сынок, ты вполне способен на это». Кажется, я не ошиблась в тебе. Спасибо, матушка, снова вслух тихо проговорил волк. Ты права, клетки нужно ломать. Стояла глубокая ночь, время, когда, согласно древним законам, привезенным еще переселенцами из Нарлака, городские ворота не открывались ни перед кем, будь-то хоть сам правитель страны. Однако на Тинвилену за всю ее историю ни разу не покушалось ни одно неприятельское войско. А посему, хотя ворота исправно запирались и до самого рассвета стояли закрытыми, неусыпная стража на пряслах не бдела, как где-нибудь в Фойереге или в Кандаре. Да и стена была, громко сказано, не город окружала, а выселки отгораживала от середки. Бедноту от богатеев, как иногда говорили, всяких пришлых от коренных. Впрочем, По обе стороны жил народ, не лишенный озорной жилки и склонный порой к ночным похождениям, то есть удобные перелазы давным-давно были разведаны. Волк преодолел Тинвиленскую стену даже не один раз, а дважды. Двор не слишком зажиточного горшечника-шабрака помещался, конечно, не в старом городе, а вовне. Вот только выселки эти располагались с другой стороны, не с той, откуда шел волк. Внутри стен были прямые и узкие чистые улицы, вымощенные камнем. Здесь можно было встретить стражников, здесь горели заправленные маслом светильники, а состоятельность жителей чувствовалась даже не по домам. Достаточно было посмотреть на внушительные каменные заборы. Выселки имели совершенно иной вид. Дворы здесь тоже огораживались глухими заборами, но в основном деревянными, сколоченными из горбыля а улицы хоть и отличались шириной, но были до да нельзя запутанными и кривыми, ибо приезжие строились каждый как мог, и вдоль заборов отвоевывал себе пространство непобедимый бурьян. И нигде не огонька. Зеленые и людные днем к ночи выселки превращались в глуховатое и определенно опасное место, очень мало подходившее для поздних прогулок. Но, конечно, не для учеников Волкодава. Не то, чтобы они были настолько уверены в собственной непобедимости, и не то, чтобы их тут кто-то боялся. Нет, конечно. Истинная причина крылась в чем-то другом, но вот в чем именно, волк даже не пытался расспрашивать. Какое ему дело? Ему достаточно было и того, что люди из младшей семьи никогда не задирали его, а шабраку эти молодцы в кожаных безрукавках, обшитых кольчужными звеньями, даже помогли найти хорошего покупателя, давшего за дом и двор достойную цену. Волк на вылет прошел две кривоватые улочки, не обращая никакого внимания на подозрительные тени, маячившие за углами. Кто бы там ни скрывался, на него нападать не собирались, он бы это почувствовал. Ворота Шабракова двора были уже заперты, волк не стал беспокоить почтенного хозяина и его дочь, махнул внутрь прямо через забор. Здесь на него мгновенно и почти молча набросились дворовые псы как почти каждый на выселках, шабрак держал пару местных собак, и они сторожили хозяйство согласно обычаям своей породы. Любопытная сука высматривала и вынюхивала, а найдя чужого, будила кабеля, и уже тот мчался крушить. И если только воришка не падал сразу на землю, а с дуру пробовал отбиваться, хозяин двора мог и не поспеть на подмогу. Волк был своим. На полпути псы узнали его запах И, очень смутившись, разыграли целое представление, притворяясь, будто на самом деле не нападали, а спешили приветствовать и узнать, откуда этот окразит волком. Молодой Вен рассеянно потрепал две корноухие головы и сразу пошел в угол двора, где с вечера стояла его чаша с водой. Псы, оказывается, успели досуха вылокать из нее всю воду. Волк досадливо мотнул головой не потому что брезговал, просто хотелось скорее дать облик новообретенному пониманию и зачерпнул свежей воды из дождевой бочки под свесом крыши. Сдерживая нетерпение, бережно утвердил чашу на земле, опустился перед ней на колени и замер, успокаивая дыхание. «Клетки нужно ломать», — наконец повторил он вслух, — и, медленно выдыхая, занес руку с развернутой, как для удара, ладонью. Луна, отражавшаяся на поверхности, разлетелась на тысячу серебряных осколков. Вода хлестнула из чаши во все стороны веером, облив волку колени и забрызгав стену клети. А сама чаша подпрыгнула, словно от удара по краю, и перевернулась в воздухе. По счастью, земля в углу двора была мягкая, так что посудина не разбилась. Волк откинулся на пятки, закрывая глаза, и тут только почувствовал, до какой степени вымотал его этот длинный день. Зато теперь в душу изливался покой, которого он не ведал уже давным-давно. «Тебя я знаю вдоль и поперек. Ты мог моим бы стать, пожалуй, близнецом. В мой дом войдешь и тоже знаешь, что да как, мой враг. Тебя я знаю вдоль и поперек. Исток». Вражды потерян в изначальной тьме, ты мне роднее брата, ближе, чем свояк, мой враг. Тебя я знаю вдоль и поперек, жесток от прадеда в завещенный закон, но он с тобою навсегда нас вместе спряг, мой враг. Тебя я знаю вдоль и поперек. Итог, с такой враждой не надо и любви, живи сто лет, удач тебе и благ, мой враг».